Добрый вечер. Мы э, в прошлый раз говорили о том, что периодически э, любое живое существо должно приводить себя в порядок свою энергетику с всей вселенной. Э, мы на тонком плане как корни дерева. Вся вселенная на тонком плане – это абсолютно единое живое существо. А на внешнем плане мы начинаем разделяться на живое, неживое и так далее и так далее. Вселенная живет по закону единства, то есть как бы мы снаружи нашу энергию не направляли на какие-то свои функции, естественные проблемы, задачи, которые мы должны решать, внутри должен быть непрерывный механизм, нить, соединяющая нас с первопричиной. И мы должны в нашем подсознании чувствовать абсолютное единство со всей вселенной, с ее творцом. Как только эта связь разрывается, живое существо должно погибнуть, потому что начинает работать, э, сказать, вопреки законам вселенной. Поэтому для того, чтобы, э, сказать, любой процесс во вселенной существовал, он должен энергетически поддерживать вот это э, единство со всей вселенной. Живой организм отличается от неживого только интенсивностью энергии процессов, которые происходят, интенсивностью соединения двух потоков времени прошлого и будущего, и поэтому устремление к первопричине у живого объекта должно быть сильнее. И чем выше уровень развития живого существа, тем интенсивнее должно быть, с к а ж е связь, соединяющая его с первопричиной. Это закон. Поэтому чем выше уровень развития человека, тем интенсивнее должно быть у него единство с Творцом, с Богом, и это реализуется через чувство любви. Механизм на самом деле очень простой. Периодически у нас случается с и т у а ц и и когда мы должны, мы соприкасаемся с любовью, и в этот момент у нас проявляется то, что внутри. По мере того, как мы живем, поскольку наше сознание связано с телом и вся энергия наша, с к а а т ь поверхностная, направлена на интересы тела, то вполне естественно, что идет постепенная все большая концентрация на поверхностных моментах, на инстинктах, и эта связь с Богом становится тоньше. И тогда включается механизм спасения, отрыва от наших привязанностей. Это неприятности, это болезни, это старость, это смерть. Я э, говорил, я диагностировал людей, у к о т о р ы е достаточно часто эта болезнь не объяснима. Они за несколько месяцев стареют, как э, другой стареет 20, за 2 0 а 0 лет. Везде я видел только одно – ревность. Я думаю, ну вот р е в н и в ы й быстро с т а р е и т Потом я понял, дело не в ревности, а дело в концентрации на желаниях. А концентрация на желаниях – это тема единства с поверхностными уровнями человеческого счастья. Наши желания служат для чего? Обеспечить наше существование, продолжить нашу жизнь. Все желания, если свести во что-то одно, то это есть желание продолжить свою жизнь, инстинкт продолжения рода. И самые наши высокие чувства – они связаны с этим механизмом. То есть у нас работает два инстинта: к инстинт к самосохранения, инстинт к продолжения рода. Но есть еще высший третий инстинт к — инстинт познания, инстинт к развития, который есть познание Творца и развитие э, наших возможностей по любви и единству к Нему. Вот этот главный инстинт, к если он работает, и часто он входит в противоречие с двумя последующими. Если он работает, тогда живое существо развивается. Если нет, тогда оно угасает. Что интересно, я говорил о том, в двенадцатой книжке я написал о том, что есть два главных инстинта: к самосохранение – это тема судьбы, закон продолжения рода – это сексуальность, это желание, это будущее, и их объединяющая тема – единство, то есть ч е л о в е ч е с к о й л ю б в и Потом я вышел еще на одну структуру гораздо более высокого уровня. Я понял, что это тоже единство, но уже единство человека как формы сознания. То есть это можно сказать любовь уже не как к какому-то человеку, это любовь к окружающему миру, к любовь к о вселенной. И потом был еще один уровень. Это т уровень, когда начинаешь чувствовать свое единство с Богом, но начинаешь как бы цепляться за свою защищенность, за свою богоизбранность. И этот уровень один из самых тонких. И как только возникает ощущение превосходства над кем-то То есть любовь как абсолютное единство отходит на второй план, а возникает ощущение превосходства, избранности. Вот с этого момента начинается внутреннее падение человека. Так вот для того, чтобы внутренняя энергия возобновилась, должна пройти божественная любовь, порция новой любви. Чтобы эта порция прошла, должно быть унижение инстинктов, унижение человеческой любви. Я считал, что это главное, этого достаточно. Потом я увидел, оказывается, должно быть еще унижение формы сознания, которое не связано с телом, потому что человек это есть форма сознания, тело появилось потом. Ощущение вот этого единства, которое не связано с телом, оно дает человеку погружение и контакт с самыми тонкими планами. И зависимость от него э, проявляется как ощущение своей правоты, понимания мира. Зависимость от одной из главных структур единения с Богом на физическом уровне проявляется как ощущение своей избранности и защищенности высшим плане. Так вот, для того чтобы божественная любовь прошла, мы должны быть у н и ж е н ы по судьбе, у н и ж е н ы по желаниям, у н и ж е н ы е сказать, в картине этого мира человеческой любви, а затем мы должны быть у н и ж е н ы в о щ у щ е н и и своей правоты и о щ у щ е н и и своей высшей защищенности. Если у нас хотя бы где-то сказать мы цепляемся, н е хотим отпустить свою защищенность, правоту или, сказать, обеспечение своих желаний и своего комфорта. уже божественная любовь не проходит, мы о б д е л е н ы и наши возможности развиваться меньше. так вот Не только человек, но и вся цивилизация периодически п р о х о д и т эти моменты. И если новая порция будущего любовь превращается в будущее, если она не формируется целиком, то эта цивилизация погибает. Вот недавно был интересный фильм про цивилизацию Майя. Они погибли очень интересно. Считалось, что их истребили испанцы. Оказывается, нет. У них вообще не было врагов. Они накопили, сказать, огромные возможности. Там красивая была фраза в этом фильме: они сумели управлять судьбой, они, сказать, разработали уникальный календарь, который до сих пор непонятен, который о к а н ч и в а е т с я 2012 годом. У них были открытия невероятные, которые сейчас ученые не совсем понимают. То есть уровень часто технический, философский, сказать, познание в астрономии выходили за пределы даже современного. Э, сказать э, знания и тем не менее вот это отсутствие врагов то есть тот у кого нет врагов он погибает потому что через врага через конкурента мы ощущаем свое несовершенство и это нам позволяет ощутить божественную волю соединиться с ней и направлять энергию на свое стратегическое развитие вот сегодня Путин кстати говорил о том что Америка э, Сейчас п р е д п р и н и м а ю т по сути дела безумные шаги. Идет уже н е п р и к р ы т а я попытка шантажа и подготовка к войне с Россией. Когда начинают базы подходить к границам, когда, с к а т ь м системы противоракетной обороны подтягиваются из Тихого океана и по Европе. То есть уже не для кого не секрет, что Америка готовится к войне с Россией. Почему? Потому что, с к а з а т ь Америка хочет. завоевать весь мир. У нее есть несколько к о н к у р е н т о в Конкурент идеологический – это ислам, который видит гибельность внутреннего состояния, п о к л о н е н и я деньгам и который в н р а в с т в е н н о м плане составляет самую сильную оппозицию. У Америки есть конкурент политический – это Россия, и у Америки есть конкурент экономический – это Китай. Идеологического она сломает легко через военную силу. Экономического Китай также. Единственный, кто мешает ей реализовать свои з а м ы с л ы и полностью владеть миром, это Россия, у которой есть ядерное оружие. Поэтому р о с с и ю пытались сломать политически, и экономически. Почти удалось. России, по сути дела, спасло чудо. Страна безвольная, с отсутствием идеологии, цели, единства, распадалась на глазах. То, что Россия выжила, я считаю, это просто чудо. Это вмешательство высших сил. По-другому это не назвать. И я думаю, американцы именно поэтому прозевали момент, когда Россия успела прийти в себя и как-то защититься, опоздав и поняв, что они в какой-то степени проиграли, все равно Америка пытается подготовиться к войне. По моим подсчетам, раньше, причем этот процесс был не заметен, по моим подсчетам, война должна была начаться летом, в августе 2008 года. То есть президент уходит в отставку. Следующий президент американский только в январе возникает ощущ... определенная структура безвластия, то есть нужно после того, как Путин уйдет от власти, сломать как-то или своего п о поставить альтернативную или сломать дискредитировать последующего президента, возникнет определенный хаос, поскольку Россия неокрепшая страна и именно тогда, когда, так сказать, она менее всего защищена, а это лето отпуск. Я считал, что будет развернута военная агрессия против России. Сейчас я думаю, что уже меньше шансов у Америки это сделать. Но Америка понимает, что она заваливается, что ее экономика, ее внутренний стержень исчерпан, энергетически она слабеет, и как любой человек сильный, я говорил о том, что агрессия к другим людям рождает депрессию. Так вот оказывается, вот когда я анализировал поведение преступников, когда у человек а идет сильная программа самоуничтожения, поскольку она результат ненависти к другим, то часто что делает человек? он начинает агрессивность о б ъ я в и т к другим, чтобы как бы развернуть ее назад, опять то даже. и оказывается, когда человек с сильной п р о г р а м м ы самоуничтожения, он у него появляется желание убивать других, он идет на теракты. У него, э, сказать, ощущение, что он хочет отомстить другим. То есть, если я умру, п о т я н у за собой других. Вся Америка пребывает в депрессии, причем этот масштаб ш и р и т с я и, сказать, становится уже неуправляемым. Поэтому поведение Америки очень похоже на поведение преступника, который уже не контролирует ситуацию, который просто должен выместить эту агрессию на ком-то другом. Единственным реальным главным конкурентом является Россия, потому что она может сдержать амбиции Америки по подчинению себе всего мира. И Америка к этому готовится, но если Америка создат, создаст о д н о п о л я р н ы й мир, то тогда у нее не будет врагов. Отсутствие врагов – это отсутствие обратной связи, и тогда и так уже сама энергетика страны э, является абсолютно, можно сказать, близко к языческой. с утратой божественного, с полным поклонением деньгам, сексу, благополучию и так далее. И если Америка станет однополярной и создаст однополярный мир и подчинит себе все страны, то тогда она уничтожит энергетику человечества и цивилизация обречена на гибель. То есть именно многополярность к р и т и к а в з а и м н а я и заставляет совершенствоваться страны, меняться, э сказать. И это шанс на то, что они реально объединяться и перейдут на новый уровень мышления и существования. Америка категорически этого не хочет. Почему? Чем меньше я хочу меняться, тем больше я хочу, чтобы изменился кто-то. Принцип. Чем сильнее я, э, с к а а т ь хочу кого-то подавить и подчинить, это означает, я не хочу меняться. Америка не может измениться, потому что изменение это очень мучительная тема. А для того, чтобы измениться, нужно отрешиться, первый шаг к изменению, отбросить свои привязанности, потом ощутить любовь. Америка пока не может ни того, ни другого, поэтому она обречена разворачивать подготовку к мировой войне. Совершенно безумное занятие и самоубийственное, и тем не менее механизм этот идет. Я считаю, что спасти цивилизацию от гибели может только реально. катастрофы э, техногенного или, э, сказать, вселенского масштаба, то есть на уровне землетрясений, наводнений и так далее, и так далее, и так далее. Я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время. Почему? Есть понятие антропный принцип. Когда ученые смотрели, как появился вообще человек и все живое, выяснилось, что малейшее колебание констант привели бы к тому, что просто жизнь никогда бы на Земле не появилась. То есть как будто вся природа развивалась, чтобы появился человек. Это назвали антропным принципом, а на самом деле это есть скрытое признание веры в Бога, которое ученые стесняются сделать. Так вот, если человечество должно выжить, то оно должно быть спасено. Сейчас идут процессы самоубийственные, и они связаны с неправильной системой ценностей, которую исповедует Западный мир, утратой ими. религиозного мышления утратой, э, сказать, правильного направления. Поэтому э, отсутствие врагов приводит к смерти. Цивилизация майя не имела врагов, а эта цивилизация подавляла э, другие племена. А за один какой-то праздник они привели, в жертву принесли 80 тысяч э, человек из других племен, которые они подавляли. Так вот, погибли они потому, что когда пришли испанцы, они как вокруг них сплотились другие племена, и они уничтожили цивилизацию майя. То есть вот это ощущение превосходства над кем-то, это ощущение, что можно сказать, уничтожить того, кто ниже тебя, это явилось причиной гибели цивилизации на североамериканском континенте. И сейчас еще одна цивилизация претендует на тот же путь. Когда сталкивается человеческая и божественная логика, обычно сначала побеждает человеческая, а затем, когда она вроде бы победила, потом эта логика начинает распадаться и умирать. Так победили Майя, так сейчас побеждает мир Америка. Классический вариант столкновения человеческой и божественной логики – это Иуда и Христос. Вот смотрите, Христос кормит пять тысяч человек, несколько хлебов преломляет, две рыбки и кормит пять тысяч человек. Христос влечет людей от тяжелейших заболеваний. Он совершает чудеса, превращает воду в вино. Он ходит по воде. Он изгоняет, лечит бесноватых, изгоняет, с к а а т ь бесовых з и ы х душ. Он смиряет погоду, он видит будущее. То есть этот человек с точки зрения даже нынешнего человека всесилен. Он управляет судьбами других людей. А две тысячи лет назад представьте, как люди смотрели на него. Так вот он один раз накормил пять тысяч человек. хлебом. Но каждый день этого он не делал, потому что это есть н а р у ш е н и е божественных законов. Хлеб должен быть заработан. Люди должны отдавать энергию, развиваться. Если им просто постоянно каждый день кормить хлебом, то тогда развитие не будет, и они забудут о Боге и превратятся в животных. Поэтому кормить каждый день Христос не мог людей и даже своих учеников. Поэтому была сумка для пожертвований, когда люди складывали деньги. И тот, кто заведовал, так сказать, был администратором, он посылал в магазин кого-то из апостолов или шел сам в магазин в лавку и покупал то, что, так сказать, то, что они должны были есть на ужин. Этим человеком был Иуда. Классический вариант, вариант человеческого мировоззрения — это власть, это деньги, это сила, это ум. Так вот, Иуда. имел это лучше других, именно поэтому он и был назначен, сказать, заведующим к а с с о й и финансами и администратором по сути дела. И вот теперь представьте его взгляд на ситуацию. Вот Христос один раз накормил 5000 человек, один раз, а я его кормлю каждый день. Я беру деньги, я иду в лавку, я накрываю стол и я его кормлю. Я управляю теми процессами, которые есть в этой маленькой общине. Деньги в моих руках. И вот это ощущение власти, ощущение, что Христос под ним, что он может покупать, он может деньги придержать, он может уйти с деньгами и так далее. Он распоряжается, потому что он администратор. Вот это ощущение. привел о к внутреннему ощущению превосходства над учителем, и дальше он уже ищет любой момент, когда это превосходство должно быть доказано, и находит священное, сказать, вернее, очень дорогое масло. Женщина вместо того, чтобы, скажем, подарить, она начинает ноги мыть Христу, и вместо того, чтобы отказаться от этого, продать масло и накормить нищих, он это принимает. То есть значит, он ведет себя несправедливо. У Иуды появляется ощущение правоты, у него появляется ощущение большей защищенности. Он говорит, что он сын Божий. Он говорит, у него, скажем, есть огромные возможности. Так вот, я более прав, чем он, и значит, я более защищен, я более защищен перед Богом, чем вот этот человек, который выдает себя за сына Божьего. То есть вот это ощущение власти, денег, это ощущение превосходства, это есть это ощущение своего высокого статуса, когда Христос подошел к ученикам, о чем они говорили, кто из них выше? В реальной жизни человек в человеческой логике главное это статус, больше денег больше статус, больше власти. выше, э, по, сказать положение, э, известность, это статус. И это вполне естественно, что человек стремится свой статус повыситься. Это нормально для человеческой логики. Но дело в том, что периодически человеческая логика должна разрушаться, и человек должен ощущать, что у него нет статуса, что его статус главный – это чувство любви. И вот насколько м н о г о в н е м любви, настолько высок его внутренний статус. И если у кого-то этот статус меньше, всего на всего нужно ему помочь в этом. Логика Юды налетела на логику божественную, и она ее победила. Он ощутил, он более прав, и поэтому вместо того, чтобы взять котомку с деньгами и убежать, а там я думаю было гораздо больше, чем 30 серебренников, вместо того, чтобы это сделать, он делает демонстративный жест. Я должен унизить. публично я должен доказать превосходство вот этого человека, который при всех его возможностях оказался вот таким несовершенным. И тогда идет как бы акт публичного предательства. Он должен ощутить свою победу не только внутренне, но и внешне. И он это сделал, и он это ощущение победы получил. И дальше п о б е д и в ш е е ч е л о в е ч е с к о е вполне закономерно начинает распадаться. И тогда, когда он добился своего и ощутил, что он выше своего учителя, вот тогда он понял, что это б л е ф что на самом деле это иллюзия, и все то, о чем он мечтал и к чему стремился, превращается в ничто. И вполне закономерно, поэтому, было дальнейшее его самоубийство. О чем это говорит? Почему, кстати, в Библии очень любопытно сказано. Христос говорит: и вы двенадцать будете судить других людей. Он не сказал одиннадцать, он сказал двенадцать. Это означает, что Иуда вошел в число тех, кто является проводником высшей истины. А как же тогда с предательством и самоубийством? Ответ может быть простой: Иуда являлся частью народа. Есть люди, я писал в этом книжках, которые как бы собирают, на них завязано много других. И я думаю, те 12 а п о с т о л о в которые и те 70, т которых Иисус послал э, проповедовать, они э, не случайно появились. Эти люди, на, которые на тонком плане на себе держали большое количество людей, и их судьба влияла потом на судьбы других. И они должны были принести себя в жертву для того, чтобы в своем очистить свою энергетику и через себя очистить тех, кто начали стремительно уходить в поклонение. человеческому счастью и по сути дела в язычество. Так вот э эти 12 д должны были отстрадать э судьбу еврейского народа и судьбу в принципе западной цивилизации. Так вот лидером у них был Иуда, для которого его воля, сознание, его статус, его ощущение правоты и превосходства, чем сильнее развито сознание Тем больше ощущение превосходства. Так вот он был лидером, и значит на нем было завязано на тонком плане даже больше людей, чем на других. И как лидер он был обречен предать Христа, потому что он просто не мог пройти чистку в виде унижения человеческой любви, правоты и богоизбранности. Он не мог это пройти теоретически. А значит, он был обречен на смерть, даже если бы он не предал Христа, даже если он говорил: "Я люблю и Он уже был обречен. То есть его поведение было вполне естественной реакцией на то состояние, которое у него было. И Иисус Христос это видел, поэтому он говорил: "Иди и делай то, что ты должен делать". То есть Его эмоциональное сверглубинное состояние не позволяло пройти ему чистку. Когда приходит Божественное, душа должна очиститься. Возможности у каждого разные. Любовь Богу понятие физиологическое. Человек либо накапливает возможность любить, увеличивает интенсивность любию непрерывность, или он расслабляется. Он э, слегка относится к этому процессу, и когда начинается очищение, тогда он или умирает, или болеет, или несчастье начинается и так далее и так далее. Так вот, э, почему Иисуса Христа даже мусульмане называют, признают пророком и мессией, спасителем, потому что для того, чтобы спасти людей, нужно научить их. получать новое будущее, божественную информацию. Нужно научить их пройти ту чистку, которая неизбежно должна э, происходить при прикосновении с божественным. И на этом уровне идет п е р е т р а с к а всего, не только инстинктов, но гораздо более глубинных уровней сознания. И через Иисуса Христа это нужно было показать. Поэтому те события, которые описаны в Библии, на самом деле являются информацией зашифрованной о том, что должен сделать человек и цивилизация, чтобы выжить современное время. Так вот для этого нужно было показать, что б о ж е с т в е н н а я есть любовь, и эта любовь должна сохраняться при последовательном разрушении всех ступеней, не только уже человеческих, но и, так сказать, вселенского уровня. Значит, должно было быть разрушение судьбы, желаний, человеческой любви, правоты. и защищенности в том числе. Если мы перечитаем Библию, то мы увидим, что Иисуса Христа возможности управления другими людьми были не просто феноменальными. То есть, когда его схвати, хотели схватить, он просто проходил мимо них и его не видели. Он мог управлять волей человека. Если, э, сказать, можешь за доли секунды вылечить заболевание. Значит, уровень воздействия на подсознание неимоверно высокий, вернее глубинный, и возможности огромные. Поэтому управлять волей другого человека, его поведением, его судьбой, он мог так, как никому не снилось. Это означает, что любой человек, который бы хотел его уничтожить и так далее, мог быть просто либо уничтожен, либо остановлен, либо просто он его бы не увидел. И тем не менее Христос идет и отдает себя на расправу, на смерть. Для чего? Чтобы показать всем, что крах жизни, крах желаний, крах будущего, крах судьбы, крах а, человеческой любви, п р а в о т ы и даже защищенности божественной. Ему говорят: если ты сын Божий, ну ка, давай защитись, покажи свои силы, чтобы люди увидели, чтобы ощутить то, что он испытывает, нужно пройти все стадии. То есть В Библии 2000 лет зашифрована информация о том, как выжить тогда, когда э, придет божественная энергия, когда придет к нам новое будущее и когда значительная часть людей погибнут просто потому, что они не смогут это выдержать. Одни через внешнее поведение, как сейчас ведет себя Америка, другие просто спокойно, незаметно умрут. У третьих будет бесплодие и так далее и так далее. В принципе, процесс этот пошел, то есть, судя по всему Человечество готовится к получению нового будущего и новой информации. Вот я сейчас смотрел в зон, и я решил про моделировать, как выглядит чистка на уровне первого, на первом уровне человеческая любовь. Этот первый уровень описан в двенадцатой книге. На этом я закончил. Я все время мечтаю написать книгу и закончить. И я, уже друзья надо мной издеваются. Они говорят: "Ты с четвертой книги пишешь. Вот я еще допишу одну книжку и стану художником." Вот я пишу, пишу, думаю: "Ну когда же это завершится?" А потом я понял, что желание создать завершенную систему это же в принципе дивализм. Это значит, я понял весь мир. Да это просто невозможно. Но с другой стороны... оставлять на полпути людей тоже. Я каждую книжку писал судорожно. Ой, что же я натворил? Люди поверили, а тут еще столько информации. А если вот ту дать и ей неправильно р а с п о р я д и т ь с я это опасно. Надо новую писать. Так вот все-таки первое я понял: невозможно дать законченную информацию. Но в принципе общее понятие можно, скажем так, создать. И вот принципе я считаю 12, в 2 в е книгах оно есть. Почему? Потому что Мне стало понятно практически все, что описано в Библии, все притчи, исходя из своих исследований. Я просто прикладываю, я понимаю, что такое царствие Божье, в чем смысл э, заповеди блаженства. То есть все просто, все понятно, остается только ощутить вот это чувство любви единства с Богом. И если это так стало мне легко понимать, и многие легко после того, как, с к а а т ь они прочитают моих и с с л е д о в а н и я х это означает, что в принципе Я могу не переживать, если я, так сказать, на двенадцатой книге закончу свои исследования, больше книг не появится, потому что это не путь, который неизвестно куда. Я обойдя, так сказать, пройдя по кругу, многое поняв, я вернулся к тому, что уже нам давным давно известно. Только я для себя более, так сказать, я понял то, что раньше я чувствовал. Да, есть что-то в этом. Так вот, я посмотрел. Первый уровень, до которого я, так сказать, докатился в двенадцатой книге, это судьба, желание, идеалы, будущее и человеческая любовь как символ единства с этим миром. Дальше идет уровень единства с другими мирами. Вторая структура. Дальше идет уровень единства с Богом, но на в этом мире. Так вот, когда начинается уровень чистки человеческой любви. Тогда идет в первую очередь удар по мочеполовой. Я, вот я не знаю, редактор оставил это в книге или нет. Как я описывал, как у меня зубы рассыпались, потом уши болели, потом проблемы, так сказать, живот болел. Это нам осталось или нет? Нет? Точно нет. Ладно. Видите, занят, некогда посмотреть, что там написали, вернее, что оставили без меня. Ну, еще раз, я достаточно подробно, сказать, жуткими подробностями описывал, как у меня за неделю было ощущение, сначала у меня болели уши, чесались, болели, чесались, и я долго мучился, и в конце концов я сказал: все, я иду к в р а ч а м Пришел меня вот, так сказать в первый медицинский, где я еще в кооперативе принимал. Прихожу туда же, сдаюсь врачам. Мне еще женщинам медсестра пожаловает. Говорит, Ой, говорит, а вы не Лазарев? Я говорю, да Лазарев. А что, да уж и там все болею, врачам п р и ш л с д а в а т ь с я э т о как один по телевизору мне фраза понравилась, там б о и без правил. Я люблю смотреть, потому что там идет максимальная агрессия, и должно быть доброта одновременно. И там ведущий говорит: сегодня там Джон станет добычей врачей. Так вот, я пришел, чтобы стать добычей врачей. Мне начали лечить уши, говорят, т там какие-то микробы и все. Как только с ушами стало легче, у меня ощущение, что срезали зубы. Я не мог говорить, у меня дикая боль была неделю. Потом я прихожу к врачу, 12 зубов разрушилось за неделю. Начали лечить зубы. Как только более менее их подлечили, у меня начинается боль внизу живота, мочеполовая, я чувствую, что просто п о м и р а т ь начну. Думаю, если начну лечиться, но ну, тогда точно или рак или что-то. И я молился, я все это проходил, вот и думал, но ну, что дальше? Потом постепенно молился, внутренние чувства легче, легче, легче. Я и пытался и к врачам, опять же без результата. Я говорил о том, что у меня болит правое плечо, я руку не мог поднять. Пошел к врачам, рентген сделал, более-менее нормально, УЗИ сделал, более-менее нормально. Пошел к доктору наук, он говорит, ну давайте мне еще томографию, тогда я точно скажу, в чем дело. Сейчас ничего особого не вижу. Сделал томографию, отнес ему, он говорит, вы знаете, я ничего не понимаю. У вас с одной стороны а н а л и з ы говорят, что у вас все нормально, а томография показала, что у вас разрыв связок в плече. Это говорит невозможно, у вас должно быть такая с к а т ь нагрузка, чтобы вы порвали связки на плече, что говорит вообще ничего не понимаю. Я считаю, что это неправильно. Я понял. Опять начинается та же тема. И сколько я не буду бегать по врачам, у меня будет 10 разных диагнозов. Итак, приблизительно 17% д процентов диагнозов пока в медицине точные. Я понял, у меня будет один процент в лучшем случае. Поэтому все-таки опять приходится надеяться на внутренний, с к а т ь рост и так далее. Так вот. Я долго думал, сказать, почему, за что меня Вот так вот судьба наказала, сказать просто, как будто м а х о в и к о м пройдясь по мне, а потом я понял, это было всего на все, чистка на уровне человеческой любви, всего на все. Поэтому человеческая любовь это единство с любимым человеком. Что отвечает за единство? Глаза, уши, зубы, мочеполовая, поджелудочная. Если у вас проблемы с этими делами, не сомневайтесь. У вас тема единства человеческой любви не проходится. И я говорил на лекции, какую чистку я прошел, и как я видел, как я просто рассыпаюсь. Если на таком уровне других начнут чистить, мне только была надежда, что я накрутил очень много, потому что на приеме наверное пробивали меня, нацеплял, поэтому, если так сказать, у всех уровень такой грязи, как у меня, и их так начнут чистить, то я думаю, п р о ц е н т а два останется. Потому что я считаю, что я чудом выжил. А потом, когда прошло время, я посмотрел, меня всего на всего чистили на уровне будущего человеческой любви. Пустячок, от которого за два года практически от меня ничего не осталось. Я считаю, я выжил чудом. Вот, вот это сказать, молитва, чувство любви, постоянные пересмотры жизни, с т а р а н и е измениться. Лекарства не помогают, врачи ничего не понимают, ставят новые диагнозы. Как только что-то одно начинают лечить, оно тут же убегает в другое место. Ну, классический вариант, о котором я говорил. Так вот, когда идет чистка на уровне человеческой любви, на уровне единства с этим миром, как бы высшие моменты, начинает тут же удар по мочеполовой, падает энергетика, потому что главная энергия в первой чакре, и начинает рассыпаться человек так с головы до ног, начинается в район головы, потом ниже, ниже, потом судьба, следующая должна была судьба, а потом уже распад и смерть. Так вот, это вот этот пустяк я прошел за два года, я, сказать, но Пройдя его, я наработал механизм восприятия. Я когда излагаю эту информацию, человек даже, не, который не знает, что это такое, он читая пользуется моим опытом, и моя информация идет как прививка. И тогда ему подобную ситуацию он проходит легче. Вот я понял, в чем мое предназначение. То есть обкатать за счет своего видения, своей диагностики я обкатываю тысячи и тысячи ситуаций постоянно. Я молюсь, я их прохожу как реальные на тонком плане. создается определенный иммунитет, который я могу передать просто через слова, через встречу с вами. И тогда человек, который бы просто никогда бы эту ситуацию не прошел, он е ё проходит даже не понимая, что нужно для е ё прохождения. Где-то внутренне доверяет м о ю опыт, у и получается прохождение. Ему легче любовь сохранить. Так вот, когда идет чистка на первом уровне единства, которое изложил я, дойдя до 1 2 й книги, идет резкое падение иммунитета, развал мочеполовой, развал общей энергетики и человек начинает рассыпаться. Когда идет перетряска на уровне правоты, единства с другими мирами, человек ничего не чувствует. Просто он ничего не чувствует. Он единственное, что какие-то нюансы, все больше ощущение правоты, критики мира, вот только нюансы психологические, о том, что это смертельно опасно, человек даже не подозревает. Там такой глубокий уровень, что э, чистка потом придет. Она под, по, при, потом придет уже как на уровне единства. А на этом уровне вообще все нормально. Когда идет чистка на уровне вот ощущения б о г о т и з б в а н н о с т и и з а щ и щ е н н о с т и тогда, во-первых, человек ничего не чувствует, а во-вторых, э, не чувствуют люди в группе. То есть я смотрел, если чистка пойдет на уровне Человеческой любви люди будут болеть. Это бесплодие, это гомосексуализм, это рак, это психические болезни, это спид и так далее. Мы это все наблюдаем. Если чистка идет на уровне правоты высшего единства, сказать концентрации на сознание, это никто не видит, но сказать многие как бы люди обречены, потому что они просто даже не понимают, как это проходить. Когда чистка идет на уровне единства с Богом, на уровне б о г о и з б р а н н о с т и Тогда просто вымирают народы, то есть просто группа людей сразу же как бы теряет возможность к собственному выживанию. Так вот, смотрите, опять же любая ситуация, любое событие в истории не случайно. Есть народ, который всегда считался богоизбранным, и есть двухтысячелетняя история его постоянного унижения для того, чтобы и постоянное, как бы наоборот, доказательство от противного. Это еврейский народ, и вот это постоянно искать знаки унижения богоизбранности этого народа идут все сильнее, начиная с Холокоста, так сказать последнее то, что мы помним, и в Израиле ситуация становится все катастрофичнее. Где ж тут богоизбранность? Так вот, богоизбранность это с а м о е о п а с н о е что может представить себе человек, потому что как только вы защищены Вы защищены от любви, и дальше начинается процесс р а з в а л а Поэтому чистка в самых тонких структур на самом деле проявляется чисто в психологических аспектах и на здоровье никак не отражается. Она отражается потом, когда вот этот уровень доходит до уже тела и инстинктов. Так вот, когда живет живое существо, оно накапливает привязки ко всему. Потом оно появляется агрессия, когда уровень привязки к инстинктам, внешним моментам повышается, и постепенно это уходит глубже и глубже. Как только этот уровень доходит вот до, сказать, соприкосновения с уровнем божественным, единства с Богом, уровнем богоизбранности, автоматически при соприкосновении с божественным включается очищение и начинается обратная волна очищения. Человек спокойно стареет и умирает. Если э т о в масштабах отдельного народа народ уничтожается и уходит с лица земли, если э т о в масштабах цивилизаций то же самое. Сейчас цивилизация человечества совпадает, значит этот механизм должен произойти со всем человечеством. Для того чтобы выжить нужно не ждать, когда начнёт развал здоровья и так далее. Оказывается, нужно на самых тонких планах, на самых крайних моментах приводить себя в порядок. но очень трудно понять, как нужно себя вести. Вот я сначала д и а г н о с т и к о й увидел, насколько опасно чувство правоты и защищенности, а потом перечитал Библию и до меня все дошло. Так об этом как раз там и говорится: приходит Царствие Божие, тот, кто слишком увлекается деньгами, едой, благополучием, не ж е л е ц Тот, кто чувствует себя защищенным, то есть не чувствует себя ребенком, не ж е л е ц Тот, кто осуждает, обижается, там понятно. Тот, кто не хочет работать, не хочет меняться, даже если он имеет что-то, уже не поможет. То есть тот, у кого есть, тому будет дано; тот, у кого нет, будет отнято последнее. Это и есть механизм. То есть, если человек нарабатывает чувство любви, тогда ему оно будет ускоряться и увеличиваться. Если он не нарабатывает, а у него просто по инерции досталось от родственников, будет обратный процесс разрушение. То есть, в принципе все изложено, это только нужно понять, почему Христос говорил: "Вы по плоти судите", то есть по, по поверхностным моментам. А нужно судить по духу, по сути того, что Он говорит. Но для того, чтобы это ощутить, нужно где-то пройти ситуацию отрыва от всего. В этом плане мне помог смертельный диагноз и сказать очень серьезный пересмотр вообще всей жизни и прочее. Вот тогда я, так сказать, в Библии увидел слово любовь, и во мне очень многое изменилось. Ну и потом ситуации, когда ощущаешь, что просто рушится вокруг тебя все, и никакая диагностика не помогает. Вот очень важно нужно что понять. Я считал, что если я продиагностирую, я пойму, в чем, то тогда любого человека можно будет спасти от болезни и смерти. Я был наивным и глупо наивным человеком. Потому что если я захочу любого человека спасти от болезни и смерти, это означает, я управляю судьбой любого человека. Ну а дальше что? Если это не, так сказать, изменение не направлено на при, приближение к Богу, то тут же автоматически это становится дьяволизмом. Значит, можно ли вылечить любого? Можно, если свыше, если Творец этого захочет. А если этого заходит человек вылечить любого человека невозможно. А я считал, что с помощью диагностики увидеть, объяснить и так далее это можно. Невозможно. И всегда будут вещи закрыты. Если у ж и и с у с Христос не мог вылечить людей и с е л е н и и при его возможностях, это о чем говорит? О том, что исправлять, изменять судьбу другого человека теоретически невозможно. И невозможно любого человека вылечить. Кто-то должен отстрадать. Опять же, тема. в п о с л о в и ц а х все сказано: умному слово, дураку палка. Каждый распределяет свои возможности глубина сам. Один должен страдать, отмучиться. Второй должен заболеть. Третий умереть. А ч е т в ё р т ы й просто вдруг почувствует ощущение любви в душе, полета, простит и это будет тот же самый результат. Поэтому э, внутренняя готовность к тому, что Вот это самое главное чувство любви. Это не социальный статус, не власть, не деньги. А чувство любви в душе и что как только появилось ощущение защищенности, предсказуемости мира и правоты, это на самом деле страшная опасность. Вот это уже есть система, я считаю, выживания. Причем очень серьезная. И я хотел еще на чем остановиться. Мне задали такой вопрос. Значит, вот с одной стороны вы говорите, что И когда идет чистка, идет либо агрессия к другим, либо уныние. И тут же вы говорите, что когда идет пост весной, если пошло уныние, поперли отрицательные моменты, нужно где-то останавливать. Как же тогда? Как можно ответить на этот вопрос? Весной идет момент, как бы тренировочный, соприкосновения с божественным, потому что божественная любовь приходит и превращается в будущее. Так вот, весной мы получаем новую порцию будущего, мы соприкасаемся с ним, у нас усиливается контакт с будущим. Значит, если весной мы ведем себя агрессивно, нарушаем высшие законы любви, то тогда что получается? Мы закрываемся от Божественной воли. То есть каждый год оказывается, мы можем по своей воле увеличивать единство с Богом или закрывать его. И вот от того, как мы ведем себя каждый год весной. определяется, когда уже эта божественная воля, божественная любовь приходит п р и н у д и т е л ь н о как в Библии царство небесное. Вот тогда уже есть агрессия, нет ее, есть уныние, нет. Мы обречены пройти это, и вот тот, кто подготовлен, тот проходит. Значит, если у вас депрессия начинается во время п о с т а весной, вы можете сделать себе облегчение, но вы должны понять, что если вы уйдете от этого, все равно Вы это должны преодолеть. То есть облегчить планку на какое-то время можно, но нужно начинать снова. Это первое. Дальше я начал анализировать, читая Библию, что такое пост. Дело в том, что вот это понятие поста и молитвы весной это огромное воздействие на наше подсознание и это очень серьезная возможность по нашей трансформации. Я мы в прошлый раз говорили о том. Что сейчас, как бы теоретические моменты я уже более-менее понял, я хочу переходить к практике. Я все время налетаю одно недостаточность трансформации человека. Вот он все понимает, все книги читал, говорит не получается. Во-первых, не надо слишком быстро с д а т ь результаты. Во-вторых, если получится, вот человек едет на BMW, не умеет водить и говорит, жму на газ, не получается развить скорость. Если получится, он покойник. То же самое здесь. Если не получается, значит что-то мы не понимаем. Значит чему-то мы привязаны. Если человек западает на сексе или на деньгах и в этот момент приходит божественная энергия, у него будет взрыв агрессии, связанных с сексом с деньгами, и он умрет. И тогда что? Либо он не должен иметь этого, либо он будет интуитивно закрываться от божественной энергии, чтобы его не разорвало, п о ч т о б божественная энергия, это любовь, это энергия, и она превращается в энергию нашего тела. Но у нас есть часто выбор принять божественную энергию или нет, а иногда у нас выбора нет. Так вот лучше все-таки идти и страдать и мучиться и подготавливаться. Так вот я пытался понять, как должен выглядеть пост весной. И я начинаю перечитывать Библию и с удивлением читаю, оказывается, поститься-то это совсем не обязательно. Когда Христа спрашивают ученики-то Иоанна Крестителя, постятся, а твои-то нет, он говорит, а им не надо. Потом будут. Что значит? Если он ощущал себя как любовь, то если для чего пост? Для того, чтобы ощутить любовь. А если любовь ч е л о в е к ощущает, то еда она становится не главной. Ну что-то там ешь, сказать, ты чувствуешь, сколько есть, что есть, и совсем не принципиальным. То есть еда тебя уже не определяет, ты еду определяешь. Вот очень интересный момент. Я думаю, это было с л е д о в а н и е Библии. Я читал, что один человек д о 200 лет назад пришел к выводу. Когда начали делать полосные т операции, умирало 70-90 процентов пациентов. Он пришел к выводу, что такое дикое количество смертей идет от того, что просто люди не моют руки, хирурги не моют руки перед операцией. И он 30 лет пробивал свое изобретение или 40. Потом все-таки ему никто не верил, какая чепуха. Стали мыть руки, и количество смертей уменьшилось до 10 процентов. Есть, если т ь е с человек не моет руки перед операцией, он фактически убивает пациенты. Чтобы в это поверили, должны были п р о и з в е с т и десятилетия. И в принципе хирург может сказать: а что в Библии сказано? Не м о й руки. Вон фарисеи всегда моют руки перед едой. А Христос сказал: руки не надо мыть. А что нам мыть? Мы по Библии живем. Вопрос: почему тогда Христос, прекрасно понимая, что руки перед едой в принципе надо мыть, этого не делал? И чуть ли не призывал к этому, не надо мыть руки. Вот этот момент был странный. Недавно я смотрел передачу по телевизору, где говорится о Иерусалиме, и вот там святые места, и там в одном месте люди прикладываются, то ли к иконе, то ли, сказать, ну, какому-то святому месту, и сначала там были врачи. Почему? Потому что идет огромное количество людей инфекционных за разными заболеваниями, а потом врачи убрали, потому что за 50 лет не было ни одного случая заболевания. Почему? Потому что любовь это энергия. В и у д а и з м е человек зависит от окружающего мира, у него энергетика слабая. Поэтому, если он будет, э, э, э, скажем, пищу получать загрязненную энергетически или, с к а з а т ь и н ф е к ц и о н н о он будет болеть и умирать. Уровень любви у Христа был намного выше, его заповеди поэтому относятся к а, чувству любви и к внутреннему состоянию, а не к внешнему поведению человека. И когда у человека уровень любви и энергетики высокий, он перестает зависеть от мира окружающего. У него иммунитет выше. Вот сейчас про детей и н д и г о пишут, что ребенку, с к а а т ь там, когда начали подсчитывать, его, то есть, у матери СПИД, а у ребенка его нет. п и ч е м сначала был, потом исчез. Начиная смотреть, в чем дело, выяснил, что у него иммунитет с запасом в 3000 раз выше, чем нужно для преодоления СПИДа. То есть, он теоретически не может заболеть этой инфекцией. То есть происходят странные вещи. С одной стороны, дети Индии гораздо больше покончают жизнь самоубийством, с другой стороны, уровень энергетики, иммунитета просто высочайший. Так что получается? А получается то, что а, если человека уровень любви, непрерывность любви высокая, то тогда он начинает быть внутренне все более свободным и уже не он з а в и с и т от мира, а мир начинает зависеть от него. Он начинает мир изменять вокруг себя просто своим внутренним состоянием. И тогда, если в иудее в была четкая конкретная позиция, вот с этим нельзя общаться, с этим нельзя дружить и с этим нельзя быть рядом, то Христос идет к этим людям и говорит, что они нуждаются в Нем. Как во враче и эти люди будут меняться, эти люди менялись. Почему? Для того, чтобы человек изменился, у него интенсивность энергетики должна быть гораздо выше, чем в среднем, иначе он, его изменение — это смерть. И уровень любви должен быть выше. Этот уровень был в христианстве, поэтому трансформация, изменение человека были возможными. Значит, с одной стороны, это должен быть уровень любви, а с другой стороны, это должно быть внутреннее, даже не внешняя отрешенность, а внутреннее я. Так вот, когда Христос говорит, вот вы поститесь, делаете постные лица, а на самом деле внутри вы зацеплены. То есть оказывается пост даже не в том, чтобы отказаться от, скажем, мяса, рыбы или молока. Смысл поста заключается в том, чтобы внутренне отрешиться от всех привязанностей. И значит еда во время поста не главное. Тогда вопрос, что главное? И опять же, перечитав Библию, я понял, что самое опасное во время поста — это утрата чувства любви, это ощущение своей защищенности, это осуждение, ощущение своей правоты и осуждение кого-то, это обида на кого-то и это увлечение своими делами, деньги, бизнес и так далее, сексуальные моменты и прочее. Что получается? Весной к нам приходит новая порция будущего. Она должна пойти в нашу душу, укрепить ее, и остатки должны пойти на наши на н а ш е т е л о и на наши инстинкты. Если же эта божественная энергия приходит и тут же, она идет не на стратегию, тут же идет на наши сексуальные желания, деньги, статус и так далее. Что тогда должно быть? Мы эту энергию не должны получить, мы от нее должны закрыться, потому что она будет обесточивать душу и укреплять тело. Это верный путь гибели. И получается, что человек которая неправильно поститься интуитивно закрывает себе контакт с божественным. Вот и вся тема. Значит, чтобы был контакт с божественным, оказывается, э, сказать, главное это не исключение мяса. Вот я смотрел одну девочку со с родителями пришла, я говорю, вы знаете, вот для нее пост весной это есть мясо. Ну что, не зацепленность, у нее любовь переходит в духовность, и настолько идет концентрация на духовности, что и лучше мяса есть, тогда и легче будет любовь почувствовать. Отец на меня смотрит, как на безумного. Я говорю: вот смотрите, пост для л ю д в и а у нее пост это духовность. Значит, если она будет есть мясо и молиться, то для нее пост гораздо лучше пройдет. Так вот гораздо опаснее во время поста заниматься денежными делами, слишком нагрузку все накручивают на работе. Во время поста опасно увлекаться сексуальными моментами, потому что если мы неправильно будем эту высшую энергию расходовать, нам ее не дадут, а потом, когда она придет, а мы не умеем ей воспользоваться, вот тогда мы просто погибнем. Опять же, куда выходим? п р и т ч и о а том, как хозяин дал слугам по таланту и смотрел, как они пользуются. И вот тот, кто неправильно использовал данный талант, он был жестоко наказан. Так вот, то будущее, которое к нам приходит, это конкретный момент, талант, который нам дают свыше. Что такое правильно им распорядиться? Это эту энергию ограничить себя в осуждении, в защите, в правоте, ограничить себя в сексуальных аспектах, в деловых. И вот если мы все это делаем, вот тогда это пост. И пост должен работать на чувство любви. Соответственно, должна быть молитва. Если это есть, чем мы питаемся, не принципиально. Главное не объедаться. Главное, чтобы пища не была вкусной и разнообразной, чтобы она нас не привязывала. Так вот, что получается, что мы две тысячи лет читая Библию, не понимаем, как привести себя в то состояние, которое позволит нам соприкоснуться с божественной энергией и с новой порцией будущего. Оказывается, осуждение, уныние, недовольство судьбой весной намного опаснее, чем любое что-то другое. Хотя еще раз говорю, повышенное увлечение всеми проблемами опасно. Должна быть отрешенность, отрешенность физическая, отрешенность эмоциональная, отрешенность духовная, отрешенность на всех планах. Как что бывает с человеком, который не отрешается, могу рассказать. Хотите? Четверг, два дня назад. Я собираюсь на лекцию. Одеваю пиджак, сажусь на кровать. Передо мной тумбочка. Там пять спальня, пять ящичков. Стоит телевизор. На телевизоре статуетка Будды. Деревянная, отрешенность. Я начинаю суетиться. Обычно перед лекциями должен во всем забыть, отключиться, тогда лекция проходит нормально. Здесь какие-то дела, одни, другие, что-то там купить, где-то договориться. Это, я чувствую, что как-то, н ну, а меня это затягивает. Но ну, думаю, ладно, все-таки, ну что делать, как бы ситуация, судьба. Сажусь, выдвигаю первый ящик, ищу документы. Ну там вот так вот лежат документы. Смотрю, нужных нет. в ы д в и г а ю второй, и вдруг на меня сверху как будто небо падает. Я поднимаю глаза, на меня падает телевизор. Тумбочка стоит, телевизор падает на меня. Я поднимаю руки, хватаю его. Стоит этот к а б у д у меня по голове бьет и падает на пол. Я так молча ставлю телевизор назад и сижу, думаю, что же произошло? В принципе, я говорю, всегда дают знаки. Любая ситуация, она разворачивается в форме знака, только нужно понять не буквально. Думаю. Это всевидящее око, о чем оно мне хотело напомнить. Думаю так, будем рассуждать логически. Будда это символ отрешенности от всего. Если я по голове получил з н а ч и т е р н о е отрешенности, мне не хватает, прямо скажем. Думаю, ну похоже. То есть я иду на лекцию, я иду для того, чтобы людям дать ощущение полета, а я сам, так сказать, на пузе ползаю. Но это просто некорректно. Я если где-то в н у т р е н н е так попытался простить. но извините меня это же ну, просто неэтично и вот когда я по, по голове получил думаю так э, потом я все-таки продиагностировал да идет концентрация на делах на судьбе на деньгах и прочее думаю так но ну, что-то стало яснее все-таки когда советуешь надо еще самому это все-таки выполнять свои так сказать пожелания идем дальше э, спускаемся в гараж машина должна выехать Открывается в гараже э, типа жалюзи автоматическая. Мы опаздываем. Возле жалюзи становятся два охранника, в смысле два ремонтника, и ковыряют пять минут, семь минут. Я сижу и думаю, почему меня не пускают на лекции? Потом до меня не пускают, на меня притормаживают. Что я такого сделал? Думаю, наверное, это тема денег, проблем и так далее. Но чувствую, что-то нет, что-то еще за этим. Это уже не та тема, еще одна какая-то. Я пришел в четверг на лекцию. Я начинаю читать, и вдруг чувствую беззащитность. Легко говорить, призывать беззащитности. Вот я потом понял. Для меня защищенность в моей диагностике и в понимании. Когда я говорю о диагностике, вы все вольно-невольно от меня зависите. А тут я начинаю говорить, я не могу собраться с мыслями, я как пьяный, я вот чувствую, и, и мне начинает становиться э, страшно и неуверенно. Я говорю, вы знаете, я начинаю стесняться. Я об этом сказал. Вот это ощущение, оно было настолько для меня непривычным. Мне потом говорят, первый раз такая лекция была. Так вот, во-первых, э, заклинила дверь в гараже, во-вторых, э, в двух камерах заклинила кассета. Я посмотрел, чем это связано. Пошла программа самоуничтожения. Почему? Потому что оказывается, когда есть беззащитность и человек этого не хочет принять, включается что? Включается самоуничтожение. Так вот я эту беззащитность принять не мог, и вот эта программа самоуничтожения она реализовалась как торможение к л е к ц и и Начались проблемы с видеокамерами, начались проблемы с одним, другим, третьим и так далее. То есть это знаки. И вот эти знаки, они где-то напоминают. То есть я говорю, я расшифровываю эти знаки, я понимаю, что когда у вас что-то случится, вы не сможете это расшифровать. Но и не надо. Если случается какое-то нестандартное событие я в н о то это просто внутренний к вам призыв. Отстранитесь от привязанности. Отрешитесь не только внешне, но и внутренне. Сконцентрируйтесь на любви. Побудьте в этом состоянии, и не надо анализировать эти знаки. Я в этом деле, можно сказать, профессионал. Я могу расшифровывать, но сколько бы я ни расшифровывал, все равно, э, сказать, э, б о л в а н к у универсальную создать невозможно. Но работать универсально и меняться универсально возможно. Еще один момент. Сегодня днем я спускаюсь вниз на первый этаж. Вернее, не спускаюсь. Я выхожу из квартиры. Я живу, с к а а т ь где-то там под 20 этаж. Я выхожу из квартиры, иду к лифту. Вот представьте, я открываю дверь, до лифта остается 2 метра. Лифт открывается. Там никого нет. Я думаю, о, это знак. Лифт меня встречает. Думаю, какого уровня я уже дорос, до да какого уровня? Как у меня все удачно складывается? Я в этот лифт захожу, так барственно о г л я д ы в а ю с ь и вдруг вижу, а лифт такой, ну вот этот отец современный. Кнопочку нажал, он потом поедет. Нажал две кнопочки, он остановится сначала на одном, потом на другом. Так вот я смотрю, все этажи подо мной кнопочки нажаты. Я думаю, а это к чему знак? И вот двери открывают, так поехал вниз, оп, остановка. Я кнопочку нажимаю, чтобы быстрее двери. Она должна вся открыться, и она будет долго ждать. Но когда кнопку нажимаю, она быстрее закрывается. И вот я еду. Один этаж, другой, третий. Только кнопочки нажимаю, нажимаю. Где-то на шестом парень н заходит. Говорит, это что такое? Я говорю, а вот это вот такая тренировка у нас. м е р з а в ц ы Это кто-то, что-то там нажал все кнопки. Я говорю, ну, наверное, детишки. Ну, будем, будем путешествовать. И вот я сижу и думаю. Так думаю, то, что дверь раскрылась, это знак. Это значит меня к чему-то приглашают и призывают. А вот что с кнопочками означает? И тут до меня дошло. Я каждую книжку писал с надеждой, что я закончу и больше этим д е л о м заниматься не буду. Я и сообщил все, что я знаю, и так далее. Так вот вот это желание сразу все сделать за один раз я перенес на прием. А когда я хочу человека сразу за один раз вылечить, во-первых, это невозможно, он измениться не успеет. Значит, если его хочу за один раз сразу вылечить, значит, я должен взять на себя то, что он не смог, а это самоубийство. Почему м н е так опасно и тяжело стало на приеме? И тогда я пытаюсь перевести на нормальный язык тот знак, который мне дали свыше, и понимаю, что он выглядит так, дорогой, поэтапно все надо делать с остановочками, отдохнул, подумал, иди дальше. И вот я стоял, кнопку нажимал, очень помогало, знаете. То есть когда, для того, чтобы получить будущее, нужно от него быть отрешенным. Вот я говорил парадокс: человек понимает, что божественная любовь его даст ему и здоровье, и деньги, и благополучие, и одновременно, если он начинает на ней концентрироваться и использовать ее как средство здоровья, тогда ничего не получается. И мне г о в о р я т ну как же это возможно? А потом я вспомнил, да, вся жизнь наполнена этими закономерностями. Я говорил с одним человеком, который работал в казино, занимал там высокий пост. Он говорит, вы знаете, какие самые опасные для нас люди? Я говорил об этом. Богатые пенсионеры. Им деньги не нужны, они выиграть не хотят, поэтому они выигрывают. Как только человек захотел выиграть в казино, все, можно быть спокойным, он никогда не выиграет. Чем сильнее хочешь в ы и г р а т ь тем сильнее переживаешь, что проиграл. Чем сильнее переживаешь, что проиграл, тем сильнее хочешь быстрее отыграться. А желание ускорить время и ускорить будущее приводит к развалу будущего. И человек, я смотрел, я диагностировал, человек зацепленный, кто спешит, кто хочет быстро выиграть в казино. Если он выиграет, он нанесет вред своей душе огромный. Поэтому его подсознание включает режим спасения. Он четко будет ставить деньги большие тогда. когда он выиграть не должен, оказывается, те, кто идут в казино, они подсознательно прекрасно знают, когда будет выигрышная ставка. Наше подсознание знает будущее, и они ставят свои деньги именно туда, именно в том месте, где эти деньги должны быть проиграны. Вот и весь механизм выигрыша. Значит, что получается? Получается, что мы можем иметь то. Чему мы не привязаны? Мы можем иметь то, что мы можем потерять. Мы можем иметь то, что мы внутренне не желаем, потому что желание иметь что-то – это желание сделать это целью. Мы можем иметь лишь средства, потому что цель у нас может быть только одна – увеличение единства с Богом и любви к Нему. Как только включается другая цель, и все остальное перестает быть становится целью, все начинается распад. Если для нас деньги являются средством обретения любви к Богу, мы можем этих денег иметь сколько угодно. Если нас, наше здоровье и благополучие подталкивает к развитию увеличению любви в душе, мы будем здоровые и богатые. Всего на все система приоритетов. Так вот система приоритетов, к сожалению, это дело очень и очень тонкое. И большинство из тех, но ну не большинство, но сначала очень многие, прочитав мои книги, поняли, так это ж просто, я могу управлять своей судьбой. Помолился, снял зацепку, судьба хорошая. То есть все видели в этом не механизм развития души, а механизм просто, а ага, в этом же огромные возможности, это же вселенские законы. Я теперь буду управлять своей судьбой, судьбой других людей. И я поначалу сам так думал, наивно. И поэтому, как только у меня возникало ощущение, я где-то понял все, у меня н а ч а л и с ь т а к и е с ч а с т ь я у меня начался такой развал, и м о я диагностика совершенно не помогала. И вот только тогда до меня дошло, что управлять судьбой невозможно и нельзя, изменить судьбу можно увеличивая любовь Богу, меняя себя. Управлять судьбой – это катастрофа. Но когда человек приходит в церковь, ставит свечку и просит у Бога здоровья, это что не управление судьбой? Это то же самое управление судьбой. И вот такие верующие приходят в церковь и считают, что они верят в Бога, а на самом деле это же совершенное язычество. И люди даже этого не хотят понимать. Мне сказать, недавно был вообще момент интересный. Я стою в церкви, передо мной подходит женщина. Значит так, где т свечки? Какие тут самые толстые? Сколько? 30 рублей? Вот с а м о е т о л с т ы у меня. У меня внучка родилась, надо поставить свечку. Куда поставить? Женщина говорит: ну поставьте Господу. Чего? Ну Господу поставьте. Да, да. Да куда поставить т о Ну Господу поставьте. Я говорю Иисусу Христу поставьте. Она: а Николе чудотворцу? Хорошо. Она говорит: да не Николе. Господу поставьте. Да. Ну, я все поняла. Так, чудотворцу. Так, хорошо, поставь. Вот девочка р а к д е л а с ь куда поставить? Она говорит, ну, вот идите туда. Я говорю ж е н женщине, женщина, вы Библию почитаете, и вам легче будет ориентироваться. Она отходит от меня гордо. А сначала передает, чего вы на меня кричите, я первый раз тут. Она говорит, да, не кричу, я пытаюсь вам объяснить. Да, ну ладно, свечка взяла. Я говорю, почитайте Библию. Поворачивается ко мне. Я Библию не читаю, у меня зрение плохое. И пошла со свечкой. Я посмотрел, что тут скажешь. То есть просто вот в магазин пришла, ну ка покажите мне, где выдают здоровье и счастье для моей внучки. И о т е к даже не понимает, чем он занимается. То есть совершенно, но я з ы ч е с т в о ну, ну так сказать в классическом варианте. Вот она центр вселенной, в данный момент центр вселенной ее внучка. Все должны на нее работать. Так вот, я еще думал, вот как по отношению к женщине такое вести? Если жестко, то так слишком жестко, тогда она внутренне как бы может утратить то робкое чувство, так сказать веры, которое у н е ё появилось. А если угождать и говорить все хорошо, то тогда она ощутит, что все должны вокруг нее плясать. Вот эта золотая середина очень э, серьезное дело. Но как ей, как нельзя ее? Топтать так ей нельзя у г о ж д а т ь Вот педагогика как раз это есть любовь, которая позволяет и где-то высказать свое мнение, и где-то э, с н и с х о д и т е л ь н о о т н е с т и с ь к недостатком. Поэтому у меня первое, что у меня было ощущение превосходства н а д этой ж е н щ и н й Я говорю, почитай тебе, я не читаю. Я говорю, чувствуется. Вот единственное, чем ограничился. Потом чувствую, что это п о л е з н о Думаю, все нормально. Человек начинающий. Чей хочет ощутить себя, но она на ней еще сидят вот эти все ее и претензии, и обиды, и жуткое потребительство. Но она этот шаг сделала, может быть, дальше она и поймет, и может быть, и п р о ч и т а е т Но если она будет вот так гореть, у меня зрение плохое, я не читаю и пытается будет пытаться отстоять такую тему, ну тогда с к а ч е м она интенсивнее будет молиться, тем больше у нее будет проблем, ы это нормально. Кстати, очень важный момент, я считаю. Вот смотрите, понятие кармы. Я с чего начал? Диагностика кармы. Это диагностика судьбы. Классический вариант кармы в индийской философии. Карму изменить нельзя. У вас есть будущее. Вы что-то сделали в прошлом. Вы за это ответите. И что бы ни произошло, никуда вы не денетесь, и вы должны свою карму отработать. Поэтому по классическим моментам и н д и й с к о й философ и еще как и лечить нельзя. Он должен отстрадать свою карму. Если человек что-то сделал, его нужно жестко конкретно наказать, и это будет ему помощь для того, чтобы он свою карму очистил через страдания, мучения или смерть. Проходит время, проходит тысячи лет, и появляется еще один взгляд на понятие кармы и судьбы. Иудаизм, который говорит: у тебя есть судьба, ты, э, сказать. Тобой управляет Всевышний, и все, что ты, все твои грехи, которые ты сделал, ты за них получишь расплату и наказание. И Бог, обращаясь к евреям в Ветхом Завете, говорит: если вы будете выполнять Мои заповеди, дождь придет вовремя. Если вы будете нарушать заповеди, если вы будете, так сказать, своему внутреннему свинству, своим инстинктам подчиняться, вы будете наказаны так, так и так. То есть появляется новый момент. Человек зависит от своих грехов, человек их должен, сказать, от болеть, от страдать, но, возможно, проще н и е. То есть в с е в ы ш н и й может часть грехов снять, если человек стремится выполнять высшее заповедь. А затем приходит новый уровень. Иисус Христос говорит о том, что любые преступления, которые есть у человека, и все, что он делал. Бог может простить, если есть чувство любви и устремление к Богу. То есть идет п о с л е д о в а т е л ь н а е ступени развития человека. Выше энергетика, выше возможность любить. Я когда начинал смотреть поле, я видел конкретно. Вот тогда-то человек что-то совершил, или его бабка, дед. Вот сейчас он за это расплачивается. Классический вариант кармы. Потом постепенно, чем на более тонкие уровни уходил, чем больше я видел. Тем я с большим удивлением замечал, что оказывается, иногда из будущего идет ситуация, а человек к ней не готов. Он реагирует на ситуацию будущую, и поскольку он реагирует неправильно, он болеет. Так что получается: болезнь это расплата за то, что он сделал, или болезнь это подготовка к тому будущему, которое произойдет? Я оказался в смешанных чувствах, в р а з д р а е можно сказать, а потом до меня дошло. И то и другое верно. Болезни есть и опыт прошлого, и механизм будущего. Но насколько в нас больше любви, насколько больше мы концентрируемся на Божественном, настолько идет в болезни не, не столько наказание за то, что ты сделал, сколько подготовка к тому, что произойдет. И тогда не надо копаться в своем прошлом, а нужно просто меняться и концентрироваться на Божественном. И тогда, насколько в душе больше любви и насколько идет принятие божественной логики высокая, настолько ты подготавливаешься к тем событиям будущего, которые должны произойти, и тебе не нужна болезнь. Я видел, как это идет на тонком плане, потом опять возвращаюсь в о з в р а щ а ю с ь в Библии, ю вижу, что этот механизм невоздаяния за грехи, а и с к у п л е н и е за будущие проблемы, и изложен в христианстве классический вариант. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что часто, когда у человека серьезная проблема, он, начитавшись книжек о карме и различных восточных, он говорит: "Я совершил где-то преступление, я должен страдать". И у него возникает сожаление, уныние, критика себя. И когда он начинает к а я т ь с я он говорит: "Я такой плохой, вот что я сделал и так далее". И пока я н и не проявляется в с а м о уничтожении. Смысл покаяния заключается в том, что человек должен измениться. Смысл покаяния в том, что оно направленное не на прошлое, а на будущее. И значит смысл покаяния в изменении. Смысл покаяния в чем? Отрешиться от того поведения, которое было, измениться и обрести, так сказать, новое видение и новое поведение, и новый взгляд на мир. Значит, покаяние больше н а п р а в л е н о на будущее, чем на прошлое. На любовь, а не на сожаление или поиск виноватых. Поэтому э, те события, которые должны сейчас произойти в мире, это события нашей подготовки к определенному переходу. Это несомненно об этом говорят все. Но вот э, как подготовиться к этому переходу при колоссальном количестве спекулятивной и изотерической спекулятивной литературы этого механизма нет вообще. Все говорят о чем угодно. но не только они р е а л ь н так сказать, возможности их изменения человека, И реальные возможности я видел только в священных книгах. Вот когда начинаешь читать Библию, когда начинаешь читать х а г а в а т Гиту или Коран или Ветхий Завет, сказать, Тора, вот там эти механизмы сообщены. Там, так сказать, если естественно не поверхностно их трактовать, там можно увидеть и ощутить. Да, вот п р и б л и з и т е л ь н о картина. Когда н а ч и н а е ш ь читать, о с т а л ь н о е пишут о чем угодно. м и л л и о н ы книг, колоссальное количество абсолютно пустой информации, которая всего на всего просто где-то отвечает нашим желаниям, нашим мечтам, нашим идеалам, нашим каких-то представлениям чудеса. Чему угодно, кроме нашего изменения, потому что изменение оно болезненно происходит, оно без любви не происходит. Так вот. Я понял, что, э, сказать, пройдя определенный путь, что для того, чтобы прикоснуться просто к ощущению божественного, нужно не надо сказать тысячи рекомендаций соблюдать, нужно ощутить, что вот божественное это вечность, все остальное с и ю м и н у т н о А раз сиюминутно поклоняться бессмысленно и цепляться за это бессмысленно, но это не означает, что нужно топтать ногами. Это сиюминутность для нас как р е б е н о к Мы его любим, мы его воспитываем. Но мы понимаем, насколько он несовершенен и насколько вечность выше и значимее того, что, чем мы временно располагаем. Поэтому двенадцатую книжкой назвал жизнь как взмах крыльев бабочки. Мне сказали, где-то это название уже слышали. Я не помню, но как бы вот появилось такое ощущение. Я так назвал, потому что это соответствует моему взгляду, сказать, на мир в настоящий момент. Вы знаете, хотел сегодня только записки. посвятить только запискам и бабахнул, но все равно теория же тоже нужна, правильно? Хорошая теория это же как практика. Кстати, хотел, м н е такая интересная аналогия пришла. с е м а исследования по сути дела. Я еще в 14 лет мечтал доказать, что н р а в с т в е н н о с т ь это не роскошь, не излишество, это жизненно важная тема, и что без н р а в с т в е н н о с т и люди не смогут выжить просто. И это была моя мечта, и вот мечта внутренняя, она потом всегда реализуется, если от нее не отказываться. И весь смысл моих исследований заключается в том, что любовь и н р а в с т в е н н о с т ь без них выжить в современном мире просто невозможно. И те страны, которые демонстрируют безнравственное поведение в данный момент, это бедные Соединенные Штаты. совершает акт самоубийственный к р а й н и й это катастрофа, потому что да, я говорил два безнравственных человека, когда настали пистолеты друг на друга, они всегда друг друга застрелят, потому что у них никогда не будет доверия друг другу. Безнравственный человек любви не имеет, а когда нет любви, нет единства, поэтому они будут друг друга убивать. Многие страны сейчас похожи на таких людей. Так вот именно в тот год, когда рухнула социалистическая нравственность И Россия оказалась вообще именно в этот момент как раз получилось, что вышла книжка, где любовь и нравственность э, четко на примерах и фактах, и можно сказать, научно э, стали доказательством. Это девяносто третьем году вышла моя первая книжка. Девяносто третьем году распался Советский Союз. Сейчас вышла моя двенадцатая, 12, 12, и Россия воспряла, и она уже как бы, сказать, развивается. Поэтому я очень рад, что мои книжки как-то и состыковались с историческими периодами. Я надеюсь, что вот за эти сколько лет получается за эти 14 лет мои книги сыграли какую-то степень роль в том, чтобы, потому что с самых первых моментов говорил о том, как опасна потеря нравственности для людей. И именно вот сказать вот этот в этот самый страшный период, может быть, опять же свыше не случайно, что мои книги появились в этот момент, чтобы хоть кто-то где-то услышал И, может быть, где-то его остановило. И я теперь понимаю, почему я всегда уходил от корреспондентов, потому что это э, мне известность мешает, очень мешает, да и, и не хочется. Вот я внутренне, как бы мне так сказать, статус, известность, слава для меня все ну, до отвращения неприятны. Но всегда в жизни чего не хочешь, что и получаешь. Вот так. Но что интересно получилось, когда пришла первая корреспондентка, ее уже предупредили, что я ни с кем не общаюсь. И она ко мне проникла так: я из общества какого-то. Я говорю: общество. Ну потом провел прием. Она говорит: давайте сделаем передачу. Ну Бумеранк известный. Я говорю: никаких передач. Все. Вы не хотите спасти людей. Вы не хотите. В общем началась тема. Я говорю: ну давайте это со спины снимаете, чтобы информация, чтобы моя личность не засветилась. Так вот оказалось, это еще сильнее привлекло внимание, и там просто чудеса. Сколько людей ночью вставали, включали телевизор, и вдруг идет эта передача. И, и потом все закончилось и все, и, и я чувствую, меня как оттолкнуло. От, э, там еще было как-то одна передача, но как-то все под затухающий. Я ощутил, что уже нужно с этим закончить. А почему тогда сначала дали? Я понял, чтобы был момент э, какого-то интереса, но не ажиотаж. То есть интерес нормально, ажиотаж это страшно, потому что я сам многого не понимал и я мог на уровне вот этого ажиотажа и внимания скатиться к К дешевому к дешевой рекламе к дешевому использованию этой информации и превратить ее в средство управления судьбой. Но, ну, естественно, чтобы от меня после этого осталось трудно сказать, но чтобы с теми, кто мои книжки прочитал, осталось. Вот тут такой момент. Вот, но все равно это к чему? К тому, что автор не избавлен от ошибок, читаете книги спокойно, без ажиотажа, без надрыва, я надеюсь. Мне 45 лет. Последние 10 лет у меня интенсивно стали расти волосы по всему телу, даже на лице. Помогите, я в отчаянии. Только, пожалуйста, не иронизируйте. Значит, волосы на всем теле — это, я смотрел у женщин, это резкое повышение агрессии к мужчинам. То есть внутренняя агрессивность. Я на прошлой лекции говорил, это первобытная попытка управлять ситуацией, это первобытная попытка воспитывать другого. То есть агрессивность — это там больше собственной защиты, чем воспитание другого человека. Поэтому, когда мы в е д ё м себя на первобытном уровне, мы станут, превращаемся в первобытных, то есть появляется повышенная волосатость. Когда много любви, тогда меньше волос на теле. Почему в Индии, кажется, законы ману? Я читал, там очень интересная тема: какую женщину надо брать в жены, чтобы было мало волос на теле? Значит, она добродушная, в ней много любви, и муж будет жить, и тогда ей не нужно будет за ним на костер идти. То есть все не случайно. Кстати, в законах ману тоже хорошо сказано. Если женщина бесплодная, я говорил, кажется, да, то то на на пятый год можно брать вторую жену. Если нет, если женщина да, если женщина рождается и умирают дети, то на восьмой или на девятый год можно брать вторую жену. Если женщина сварливая, н е д о в о л ь н а мужем то немедленно. То есть вот воспитание. Мы мало читаем древних книг. Нам как бы и с т о р и ю надо знать, цивилизации. Так вот женщина говорит: только не, не иронизируйте. Это означает, что она боится унижения идеалов. Значит, агрессивность к мужчинам связана с чем? Скорее всего, с идеалами, с повышенной чувствительностью высших моментов, с неумением принять к р а х человеческой любви и идеалов. То есть в записке Идет сначала вопрос, а потом фактический ответ. Хотя женщина об этом не подозревает. Я сейчас как раз рассказывал о том, что эта тема очень серьезная. Я прошел, так сказать, с трудом через элементарную чистку, как говорится, краха человеческой любви и идеалов. И поверьте мне, я внутренне, я всю, всю жизнь знал, что я человек ревнивый. Я не мог принести, принять предательство ни от женщины, ни от мужчины. Я был готов убить того, кто мне предал. Я вам об этом говорю, потому что у меня были ситуации, когда я мог бы убить человека, сесть в тюрьму и так далее, и так далее. Потому что я считал, с в я т а считал, что если человек предал, то просто он жить не достоин. У меня я, я так сказать, жил по той схеме, как меня воспитывала страна. Страна жила по, одной, по одному принципу. Главное это светлое будущее. Светлое будущее это идеалы, высокие чувства. Если это главное, то это цель и принять крах ее невозможно. Я, соответственно, с этим поступал. Это была катастрофа моя душевная, вместе с катастрофой страны. Я ее все-таки преодолел. Страна сейчас преодолевает. Если так сказать один сделал, то могут сделать все остальные. Так что мы все обречены пройти через это. Мы обречены пройти через потери того, что мы боимся потерять. И чем сильнее мы внутри отталкиваемся от этого, тем болезненнее будет этот необходимый процесс пройти. Поэтому готовьтесь, проходите, понимайте, что это необходимо. Поздравляю вас с Новым годом, Рождеством, желаю вам здоровья, э, сил э, и так далее. п р о с л и ш а я на диске семинар в Петербурге в декабре 26, 2006 года. День первый. Разговор шел о продавцах, о рыбе. Вы сказали взять бутылочку конечку, наладить отношения с продавцом. Тут же возник вопрос: чем тогда отличается взяточничество от подарка по большому счету? Ведь каждый приносит в подарок либо взятку, а в чем плохо взяточничество? В чем прочем и погрязла наша система. Пожалуйста, остановитесь на этом вопросе поподробнее. Мне эту записку специально выбрал. Дело в чем? Вот у меня болит плечо. Я говорил, что Мне говорят: иди к врачу. Я пошел к врачу. Доктор наук. к о н я ч о к подослал, передал через медсестру. Думаю, будет по внимательнее. Нет, не внимательный оказался. Некогда ему, не до меня. Понимаете, какая ситуация? Я человек у с т р о е н Он помогает тому, кто к кому благорасположен. Поэтому добиться а, хорошего отношения это нормально и естественно. Что такое взятка? Если государственные отношения не работают, если государство слабое, если у государства нет четких понятий о цели, о нравственности, то и законы будут работать неважно. А когда государство слабое и законы работают, и отношения н е в а ж н о всегда включается первобытная альтернатива: личные моменты общения, клановое общение. Поэтому понятие коррупция в нашей стране – это понятие слабости власти, отсутствия идеологии, отсутствия в ы с ш е й идеологии и нравственности. И пока государство в этом плане не станет сильным, мы обречены на коррупцию. Просто обречены. Как альтернативу э, с, государственным отношениям, когда государство было разрушено, так сказать первым президентом фактически через реформу были уничтожены МВД, армия, спецслужбы. И все так сказать, что, что защищает государство, что дальше началось? Государства фактически не было, был хаос. Значит, либо полная гибель, либо альтернатива. Возникли первобытнообщинные отношения. Вот бандитские группировки – это обыкновенные племена, это стада, это клан. Это нормально было. И бандиты держали порядок. Они определяли нравственность. по пацански, по понятиям надо жить, хоть какая-то нравственность. Но часто чиновники этой нравственности не демонстрировали, а бандиты демонстрировали. Но, так сказать, бандит есть бандит, у него ущербная, у него первобытная психология, для него убить человека ничего не значит. Поэтому они были обречены. И постепенно эта первобытная нравственность перешла в более широкую клановую, появились княжества, авторитеты серьезные, начали тяготеть в политике. Сейчас стало оформляться государство. Я в книге писал. что уже, с к а а т ь единый правитель э, здравомыслящий на, начал бороться с князьями уделными. ь Они не хотели отдавать власть. Некоторых пришлось, э, с к а з а т ь из княжества вторнуть, в т о р н у т ь некоторых посадить, так сказать в темницу. Что делать? Идет борьба за власть. Так вот сейчас мы на уровне создания полноценного государства. Но мы не являемся полноценным государством, потому что у нас нет еще реально выраженного единства, у нас нет идеологии. У нас нет н р а в с т в е н н о с т и и то, что показывают по телевизору, и то, что, так сказать, позволяется, это еще э, достаточно э, это хаос, это определенный распад. Но одновременно изнутри, из нас идет стремление выжить, стремление спасти душу. И именно в России, потому что она прошла огромное количество краха, унижений человеческого, в первую очередь краха будущего. Есть механизм преодоления будущего, И есть ощущение любви, которое важнее, чем светлое будущее. Поэтому Россия настолько тяжело и мучительно отболел а этот процесс, который входит ч е л о в е ч е с т в о что вот смотрите конкретный алкоголик Ельцин. Что такое алкоголь? Это желание. Кто западает на будущем, тот не может сдержать свои желания, он раб своих желаний. Дальше он начинает пить. То есть, почему он алкоголик и должен был оказаться у власти? Да, потому что он должен был дискредитировать до конца идею поклонения будущему светлому. Это ярый коммунист, который сразу показал, ведь это же коммунисты, так сказать, все они на местах остались, все реформы провели. И вот эта цель будущее, она внутри, работал на подсознательном уровне. Поэтому алкоголик, поэтому поклонение светлому будущему и очень быстрое разрушение этого будущего. То есть страна страдала и через коммунистов, и через посткоммунистов, и и начала, я говорю, это я считаю, вот это, э, сказать, по, по человеческой логике Россия не должна была выжить, но внутренняя энергия любви, э, сказать, те страдания, которые подталкивали к любви, создали то поле, которое, э, сказать, нюансы маленькие, как во время войны, Москву должны были захватить, просто должны, огромная группировка, окружённая немцев. сказать ее просто оставили и пошли дальше она пошла на Москву и Москву бы захватила но в этот момент огромная танковая дивизия совершенно по чистой случайности ее перебрасывали на запад и она налетела на эту группировку и уничтожила ее в т а м с ч и т а н н ы е с е к у н д ы потом когда просчитывали если бы не это совпадение все война бы закончилась так вот вот эти вот случайности спасали Россию во время войны и спасли ее сейчас но это не халява это Эти случайности идут тогда, когда идешь к Богу, когда чувствуешь, что любовь это, это главное. Вот то же самое произошло сейчас со страной. Теперь посмотрим нашего главного конкурента, который хочет сейчас задушить нас, Америку. Там как раз алкоголик управляет всем. Там тема светлого будущего Америки сейчас занимает все. Мы уже этот период прошли. Америка в него входит. Дай Бог, чтобы Буш удержал свою власть. Он разорит Америку окончательно. Уже сейчас 9 триллионов долларов д о л г а То есть классический вариант ч е л о в е к который западает на будущем, это уничтожитель будущего своей страны. И вот мы прекрасно видим, вот два сказать, товарища по, по несчастью, что они сделали с о страной. Мы выжили. Я не сомневаюсь, что Америка тоже выжит. Но она должна пройти для очищения души очень достаточно м у ч и т е л ь н ы й серьезный период. Иначе будет гибель цивилизации. Спасибо за ваш труд. Так вынужден просить о помощи. У меня онкология в терминальной стадии, левая грудь. в ы н у ж д е н а Ну и сложности с жильем. Практически чуть-чуть на улице. При всем том что есть любимый человек, который знал о моем катастрофическом положении, но пальцем не ш е в е л ь н е т чтобы мне помочь. Я работал и работаю над собой по вашим книгам, но видимо что-то упускаю. Хотелось бы знать, есть ли у меня шанс создать семью, родить детей со своим любимым, если, конечно, удастся выжить. Как попасть к вам на прием? Возможно ли это? Рак груди – это обиды, это неприятие судьбы, ситуации любимого человека. Обычно, э, сказать, если идет рак груди, это уже глубинный уровень обиды на себя, на окружающий мир и на все остальное. Это уровень, как раз человеческой любви будущего. Иногда это уровень уже, как бы, п р а в о т ы вселенской. Так вот, почему так любимый человек себя ведет? Он ведет себя безрассудно. То есть есть простой механизм, который я всем говорю. На что вас толкает ситуация? С тем надо работать. Толкает ситуация на осуждение других людей. Значит, у вас сильное осуждение. Толкает ситуация на то, что вас все обворовывают. Значит, у вас зацепленность за деньги. Ситуация толкает на уныние. Значит, не можете справиться с недовольством с собой, судьбой и так далее. Вот здесь ситуация на что? На обиды, на осуждение притягивает. Если человек внутренне поймет, что любая ситуация подталкивает к любви, Если исчезнут правые, исчезнут виноватые, когда понимаешь, что нет ни правых, ни виноватых на б о ж е с т в е н н о м уровне, тогда остается любить весь мир, но при этом внешние правота и вина они сохраняются, но на б о ж е с т в е н н о м уровне это невозможно. Тогда на какое-то время нужно выключить человеческую логику, чтобы исчезли правые и виноватые и было ощущение любви и б о ж е с т в е н н о е п р и с у т с т в и е во всем. Если с этим ощущением женщина проживет, Значит, тогда все будет нормально. Но плюс, если, скажем, те, у кого есть дети, если дети явно обнаруживают тенденцию обидчивости, осуждения и прочее, значит, нужно глубинно все-таки еще и менять детей через себя, опять же, через свою юность, через свою трансформацию. Вы говорите, что если придает любимый человек, нужно меняясь самой воспитывать его снаружи. Моя ситуация до смешного абсурдная. Уже два с половиной года любимый мужчина как злой гений появляется в то время, когда мне плохо или какие-то неприятности, предает, и скрывается на несколько месяцев. У меня нет возможности даже по телефону честно ему высказать претензию. Но слава богу, если ситуация не дает возможности как-то действовать в ответ, значит сама ситуация намекает, пора заняться собой. Спустя много времени он как-то нелепо выкручивается, врет и робко налаживает отношения. Уже, посмотрите, фраза: он нелепый, он врет, он робкий, он пытается, а вот я, вот я, смотрите, что я с ним делаю, а я его прощаю, а затем очередной раз нагадит и в кусты, и так постоянно. Получается, что ситуация воспитывает меня в одностороннем порядке. Женщина возмущена, и я не могу снаружи помочь человеку. Представляете, какая катастрофа! Она не может помочь другому. Научиться отдавать заботу, энергию. Неужели для того, чтобы кого-то учить, нужно научиться чему-то самому? Закон. Неужели после стольких лет работы над собой я внутри такой монстр? Вы знаете, мы все маленькие или большие монстры внутри. Работа над собой подразумевает изменение я. Изменение заключается в том, что вы перестаете видеть виноватых. Перестаете ощущать свою правоту, а учитесь любить. Так вот фраза после стольких лет работы над собой. Вы не м о т ы г о й в поле пахали, махали. Вы старались быть добрее. Так вот вы так опишите после стольких попыток лет быть добрее я пока не научилась. Более того, сейчас мой сын непонятно по какой причине бросил учебу в институте, говорит, что учиться не хочет и может. А н а все мои вопросы, в чем все-таки дело, отвечает. я и сам не знаю, мама. скорее всего это опять моя тема идеалов. ну вот видите, человек продвинутый, возможности б о л ь ш е р а б о т ы над собой, но не топчусь ли я на одном месте? извините за длинную записку. ну вот понимаете, момент еще раз говорю, в жертву нужно приносить не только деньги и не только благополучие и желания, но и прошлое и будущее. это ощущение абсолютной беззащитности Видение Божественной воли во всем, ощущение отсутствия правых и виноватых на тонком плане, ощущение того, что жесткость и мягкость могут проявляться, но в первую очередь воспитание других начинается с себя. Если вы внутренние, чтобы не делал любимый человек, вы испытываете чувство любви и это главное, а моменты плюса и минуса, ж е с т к о с т ь или м я г к о с т ь для вас глубоко вторичны. Значит, вы начали меняться. То есть смотрите на себя, будьте эгоистами в любви. Главное, чтобы вы научились любить. Вот когда вы научитесь, вот тогда уже помогаете ему. А когда вы еще себя толком не можете изменить, а уже страдаете от того, что вы не можете воспитать соседа, это, естественно, проблема. У меня, так сказать, очень интересный был момент. Человек, я об этом в Харьковской лекции говорил. Это поучительно, это стоит, потому что там два очень интересных случая. У одного человека рак четвертой степени. Я считал, его можно помочь. Я с ним говорю, я говорю, почувствуйте свою беззащитность, отсутствие правоты, почувствуйте. Без этого мы не можем дальше говорить. У человека рак четвертой стадии, человек занимает высокий пост, он мне не позвонил. Более того, когда он со мной говорил, рядом был чуть ли не не пьянка свадьба, говорят шумят, я говорю, в и н и т е вам это не мешает? Нет, не мешает. Потом я понял, он внутренне настолько боялся вот этой беззащитности, что он даже где-то немножко пытался от меня отстраниться и быть в гуще компании в момент, когда он мне звонил. И я понял, что для него умереть легче, чем почувствовать себя беззащитным. Он привык управлять. Подсознательно ему умереть гораздо легче, чем испытать ощущение бессилия, беззащитности. Я, я был этим поражен, а потом я вспомнил себя, когда 10 лет назад у меня была ситуация, когда осуждал человека, и я смотрел, что со мной при этом происходит, и мне шла информация. Если ты не простишь, то умрешь. Я говорил, я умру, но не прощу. Так вот я я чуть ли несколько вслух озвучил, что я умру, но не захочу, потому что провата есть духовная защищенность. Если в этот момент не начала умирать моя дочка, я бы не я бы я бы умер. Но тут буквально через полчаса, когда я посмотрел, что с ней, я понял, она не выживет. Тогда я сказал, все нормально, все я все что угодно сделал. Не не было бы диагностики, я бы здесь не сидел. Но эта диагностика нужна не для того, чтобы управлять судьбой, а для того, чтобы измениться. Управление судьбой – это вещь еще раз говорю, это вещь страшная. Другой момент: мне человек звонит, у него полный развал, на грани гибели и потери всего. п о т е р и всего практически уже, судя по всему, произошла. Весь бизнес все. Я ему говорю: вы знаете, у вас очень неважно с детьми. У вас тема судьбы просто зашкаливает. Это обычный вариант смертельный. Он говорит, вы знаете, я все знаю, все, что вы мне говорите, знаю. Я говорю, вы скорее всего з а г р у д и л и детей. Да, тема судьбы управления у вас явно не преодолена. Снимите претензии другим, снимите недовольство собой, когда вас лечили крахом судьбы. Он говорит, послушайте, и все я знаю наизусть. Я чувствую, что-то там не то. Потом он говорит, у меня ощущение, что виновата жена, завалила детей полностью. Я говорю, вот смотрите, вы говорите, что все знаете наизусть, вы уже нашли виноватого и нашли правого. Но разве вы е в должны сейчас изменить свою судьбу, чтобы вас не убили. Чтобы изменить свою судьбу, вы должны измениться. Но как вы можете измениться, если вы правы, а кто-то виноват? Куда пойдет ваша энергия на истребление виновных? Пока у вас есть хотя бы один виноватый, вы измениться не сможете. Потому что вина это желание, я прав, это ощущение своей правоты. Если вы правы, зачем вам меняться? То есть пока на земле есть хотя бы один виноватый внутри вашей душе, ваши изменения закончились. Я ему об этом сказал, но п р и ч и н ы я все-таки не нащупал. Но почему он меня не понимает? Этого для него достаточно. Чувство он говорит, хорошо. Потом мне сказали, этот человек Говорит, знает вашу систему наизусть. Он вас очень уважает. Я говорю, и что? То к нему уже друзья приходят, он их консультирует. Сними зацепку за то и все будет нормально. Сними зацепку за это. Я думаю, о, я эти вещи уже проходил. А он не понимает. Он управляет судьбами других людей, чистит карму. Естественно, на себя все цепляет. И он этого даже не понимает. Почему? Потому что я этого не понимал. Поэтому лучше вас предупредить на всякий случай заранее. Идем дальше. Сергей Николаевич, моя ситуация очень удивительная и схожая с вашей. Когда неожиданно выезжали на меня автомобили, я вспомнил ваши слова, что знаки неблагополучия и надо свою душу приводить в порядок. Потом у меня начались проблемы с зубами. Через некоторое время из вашей лекции слышу, что у вас т а к а я же п р о б л е м а Началась боль в правом ухе, попал какой-то микроб, и вы потом рассказываете про аналогичную историю с вами. Заболел сустав у меня в правом плече, и через некоторое время вы со сцены рассказываете, что у вас тоже в этом месте проблемы, и даже точное место показали. Факт есть факт. Что вы думаете об этом? Я думаю, откуда у меня проблемы? Все ясно. Видите, главную причину найти. Я же говорю, нашел причину, легче стало. Дело в том, что когда у меня начались боли с правым плечом, у многих людей, которых я знал, которые читали книги и не читали, тоже были боли в правом плече. Вот это меня заинтересовало. Я начал где-то анализировать, пришел к любопытному выводу, что идет определенный процесс, и каждый на него реагирует по-своему. Чем выше иммунитет духовный. Чем выше иммунитет души, тем быстрее вспыхивает температура. При высоком иммунитете организм начинает бороться сразу. При низком он не борется, болезнь развивается, потом убивает. Удушит те же самые проблемы. Если у человека низкий иммунитет души, он э, распад не замечает, он совершенно спокойно к нему относится, а потом уже шансов выжить нет. Если иммунитет высокий, то тогда начинается защита, тогда начинается боли, проблемы и так далее. И вот то, что сейчас происходит: уши, зубы, м о ч е п о л о в а я суставы – это все тема ревности. Тема ревности – это тема привязанности. Тема привязанности – это привязанность к человеческому счастью. Значит, сейчас вероятно, мы подходим к тому моменту, когда каждый из нас должен решить. Что для него важнее: единство с Богом, привязанность к Богу или единство с этим миром? И поэтому именно в этом аспекте начинается где-то первые звонки этой чистки. И тот, кто, э, сказать, не пытается свою душу привести в порядок, а нач... рассчитывает на таблетки, этот человек просто теряет время, чтобы в н у т р е н н е й подготовить вот этот переход и хоть на некоторое время ощутить, что единство с Богом важнее всего. И для этого нужно от... разорвать все привязанности. Вот мне поставили диагноз разрыв связок. Что такое разрыв связок на правом плече? Правое плечо это правота. Значит, чистка у меня идет уже не на уровне единства человеческой любви, а на уровне правоты. Так вот это ощущение, когда я диагностирую, я вижу, понимаю, я даже не представлял, какое это ощущение правоты дает. Я понимаю, а вы не понимаете. И меня это просто бы уничтожило. Но опять же, когда Сама судьба показывает тебе, что вся твоя правота это не что, а любовь нужно держать. Вот тогда можно что-то успеть сделать. Я, значит, спасибо за ваши книги. Каждый раз благодарю Бога, что без них делала, как жила, наверное, потонула бы во всех грехах, да еще и не догадывалась бы об этом. Вопрос. Я беременна вторым ребеночком. с т а р ш е й дочки п о л и почти три года. Кричит по ночам, просыпается со словами: "Не хочу, не буду, нет, нет, я сама". Что это, неприятие ситуации или неприятие краха желаний? Беременность дочкой была непростой, сейчас все проходит легче. Во всяком случае, пока ждала неприятностей, непонятно для меня. Но дело в чем: если ночью мы выходим на тонкие планы, тонкие планы это наше будущее. Как говорит индийская философия. Нет будущего, есть тонкие планы, которые реализуются и переходят во внешние планы. Так вот ночью мы выходим на будущее и стыкуемся с ним. И если мы будущее не принимаем, если любви не хватает, то тогда идет агрессия. И если ребенок кричит ночью, во сне, это означает, что у него должны быть проблемы, он их не проходит, и соответственно потом это все будет блокироваться проблемами по судьбе, по здоровью, по психике чем угодно. Значит, тяжелая беременность. интоксикоз, интоксикация высокая, тяжелые роды, на пятом месяце какие-то проблемы, или у н и з и т е л ь н о е о т н о ш е н и е близких или мужа, это все знаки серьезного н е б л а г о п о л у ч и я с ребенком, и, и здесь не надо считать на е д и н и ц х сколько здесь нужно просто меняться и помогать ребенку. И еще раз говорю, не ждите быстрого результата. Вот я сейчас смотрю, и з м е н е н и я уже есть, но внутри что-то женщина держит. Что держит? Внутреннее неверие в себя. Не давите мечту никогда. Чувство любви не, не нельзя давить. И чем больше любви в ваших желаниях, тем опаснее их давить. Обычно мечта связана с, с чувством любви и дальше с человеческим. Если у вас слишком уклон на человеческое, типа светлое будущее, дальше должен произойти крах человеческого, а любовь должна остаться. Поэтому, если у вас мечта или ваше желание то, что называется обламывается, а вы спокойно любите и продолжаете попытки, у вас должна произойти внутренняя п ориентация, что цель не светлое будущее, а светлое будущее это средство для обретения любви, и значит любовь это есть высшая ценность единство с Богом, и вот тогда будущее начинает раскрываться. С будущим вообще отдельный разговор. Я хочу сейчас вот следующую серию как-то опять же все-таки выталкивает ситуация. есть много информации, которая может реально помочь. поэтому следующую книгу я хочу просто цикл. не знаю. во всяком случае я что хочу сказать. я сейчас закончил 12 книг. чувство свободы, знаете. все. потому что раньше я бежал, просто меня гнали, я чувствую. я закончил цикл, я теперь буду писать для удовольствия. раньше может быть больше. о т и с пуга писал. ой, с п а с т и с скорее. сейчас я, я понимаю. все-таки есть определенное понимание, есть определенная завершенность. Дальше же технические моменты, потому что вот принципе теория понятна, а технические моменты, как выжить в ближайшем будущем. Вот я вам сейчас уже в принципе излагаю схему новой книги. Я хочу назвать с е р и ю "Человек будущего", наверное, все-таки книга может быть будет называться "Первый шаг в будущее", потому что маленькие нюансы часто стоят жизни, в этом убеждаюсь. В книгах вы пишете, чтобы п р е д о т в р а т и т ь несчастье, б о л е з н и н е у д а ч и нужно каждый день жить как последний. Как совместить желание идти дальше по жизни, расти, развиваться, учиться новому и все принимать каждый день как последний? Ведь последний день не тогда, когда уже ни о чем не думаешь, а только молишься о своих грехах и просишь прощения. Извините меня за не знание. Понимаете, в чем дело? Опять же, нельзя поверхностно все интерпретировать. Что значит каждый день жить как последний? Когда мне п о с т а в и л и диагноз и шанса выжить не было, тогда я понял, что все мои цели и все мое будущее рассыпается. И тогда я понял, что остается только чувство любви, потому что, ну, если нет будущего, если ты, с к а а т ь обречён, все твои дела не имеют никакого значения. К чему идти? Вот тогда у меня произошла смена приоритетов. И заболел я именно тогда, когда я серьезно занялся этим делом и начал помогать другим людям. То есть на самом деле это была помощь. Я шагнул к Божественному, мне пришла помощь в виде онкологии. Я не стал возмущаться, впадать в пессимизм или искать виноватых. Я просто попытался э, подняться над этим и получилось. И вот смена приоритетов произошла очень серьезная. Так вот э, нужно э, что понять. Нужно понять простую вещь. Жить каждый день как последний это означает. В последний день вам нужно понять, что любовь это абсолютная ценность. В последний день я же делаю какие-то дела. Я ходил к врачам, я что-то делал по хозяйству, я как-то думал, что так сказать, деньгами семью обеспечить, но это для меня было уже на третьем, на пятом месте. Так вот з а н и м а й т е с ь своими делами, планируете. Развивайтесь на здоровье, но поймите, что это все вторично. Мы все равно умрем. Тогда вопрос: зачем тогда жить? Но ну, увеличьте ваш один день до размера вашей жизни, будет тот же самый эффект. Ну и что? Тогда для чего мы живем? А живем для любви. Поэтому, когда мы понимаем, что жить день как последний, мы каждый день правильно выстраиваем систему приоритетов, и мы не зависим от нашего бизнеса, сказать шоу-бизнеса и какого угодно бизнеса. Вот и все. И тогда мы больше отдаем, чем получаем, потому что когда человек чувствует, что он умирает, он, он как как сверхновая, он взрывается, он, он должен выплеснуть из души любовь, радость, энергию, он истинно счастлив, по-настоящему счастлив умирающий, потому что он отрывает привязанность. Почему любовь, почему прощение появляется перед смертью? Потому что отрывается человек, и ему легче ощутить любовь. Поэтому э, здесь всего на всего система приоритетов, потому что сильнее всего, что нас привязывает, мысли о завтрашнем дне, планы, цели, задачи. Почему Христос говорил: не думайте о завтрашнем дне, потому что если вы только о завтрашнем дне думаете, это закрывает чувство любви. А если завтрашнего дня не будет, тогда о чем нужно думать? О любви. Так вот для того, что, поскольку сейчас самое большое искушение это будущее. Сейчас и природа, и мировая ситуация, и все будет работать на уничтожение будущего и на его дискредитацию. Те люди, которые этого внутренне не примут, они обречены на, на серьезная п р о б л е м ы Те, кто примут крах будущего и сохранят любовь, эти люди должны выжить. Я рад, что таких людей больше всего в нашей стране. Потому что мы эту тему проходили уже многократно. Значит, а, наше состояние помогает всем живущим в мире. Еще раз хочу сказать, я, я вот конкурс объявил на сайте "Народ власть". Про, Программа спасения России. Там, конечно, все так больше в шутку, но одна фраза мне понравилась: не осуждать Америку никогда. Так вот, я ее не осуждаю, я ее ругаю, как один м а л ь ч и к сказал. Я ее не осуждаю, я ругаю. Весь смысл в том, что т е н д е н ц и я Америки с к а з а т ь она очень опасная, и вот мое постоянное упоминание – это как знак, как светофор. Вот туда ходить нельзя. Это не осуждение, это предупреждение о том, что этот путь очень опасен, потому что сейчас вот эти вот 15 лет хаоса, ведь американцы очень правильно работают, они внедряют, что нужно сделать. Очень хорошо освещение, сказал. В прошлом веке, да еще, ну сколько там, лет 150 назад. Католическая церковь пришла в Польшу и сказала: мы хотим учить детей бесплатно, мы хотим открывать школы. У вас нет денег? Мы дадим деньги. Пускай дети учатся. И через 20 лет вся Польша стала католической. Все. То есть людей очень легко э, подчинить себе, подчинить какой-то идеи через религиозные моменты, через моменты мировоззренческие. И американцы в этом плане очень хорошо используют и кинематограф, и вот это вот пропагандирование образа жизни и, сказать, все что угодно для того, чтобы и вот эти вот церкви, которые, сказать, хлынули из Америки сюда на территорию всех стран, это все, в принципе, э, сказать, желание соединить внутренне духовно объединиться со всеми другими странами. Но это объединение, это объединение больного со здоровым. И человек должен осознавать, если кто-то болен тяжело или смертельно, не надо брать у него эту болезнь. Его нужно любить, но, э, сказать, э, сказать, нужно понимать, что это инфекция, что это опасно. Вот и все. И я как врач, э, сказать, как целитель об этом постоянно повторяю. Начала читать ваши книги 13 лет назад, когда родился больной ребенок. С трех месяцев дисбактериоз, затем аллергия. Пять лет бронхиальная астма. Также были проблемы в личной жизни. Муж бросил, когда ребенку был один месяц. Считаю, что книги очень помогли. Ребенок болел два-три раза в год. Еще дважды выходила замуж. Работа была высокооплачиваемая, поэтому в целом считала, что больших проблем нет. И вдруг в августе 2006 года ребенку, с ы н 13 лет, неожиданно стало плохо. В течение месяца выяснилось, что это лейкоз. Причем такая форма, которая лечится за т р и ч е т ы месяца, но если это лечение не помогает, развивается очень быстро и дальше не лечится уже совсем. При этом у ребенка сели почки. Что и почему произошло? Болезнь, то есть почки – это тема судьбы, это г о р д ы н и Лейкоз – это г о р д ы н я Я говорил. Болезнь проявилась одновременно с оформлением м н о й документов на получение ипотечного кредита. У нас нет квартиры, мы живем у моей мамы. Я говорил, что квартира дает мощнейшую привязку к благополучной судьбе, усиливает г о р д ы н ю Лечение протекает, протекает очень тяжело. Ребенок не в с т а и т уже несколько месяцев. Осложнение грибковая инфекция, расплавило хрящ носа. На дорогостоящее лекарство собирали два с половиной миллиона рублей через газеты, ТВ, интернет. Нужна пластическая операция, но сделать е ё могут только через год после химии. Мне нужен ответ. Может быть, я что-то не так работаю? Если нет, то как нужно? Еще в сентябре мы записались на консультацию по телефону. А болезнь ребенка сейчас словно говорит: если вы не изменитесь, если вы изменитесь. то он или выздоровит, или нет. То есть оставлены короткие сроки, и все, что я делаю, не д а ё т результатов. Помогите ответом. Это я по интернету получил, но очень показательная записка. Вот теперь смотрите главное. И еще одновременно я занималась деиром. Эти техники дают мощные методики по работе с энергетикой. Прошла там все пять ступеней, работала с кармой и по тем способам они абсолютно Не противоречат вашим, наоборот, прекрасно дополняют друг друга. Но очевидно, также повышают гордыню. Помогите, я боюсь, что теряю время и делаю что-то не так, и могу потерять самое дорогое, что у меня есть. Я говорил о системе д а р Я не знаю толком, что это такое. Мне дали книжку, я ее просмотрел. Самая обыкновенная магия. Советую по управлению другими людьми, подчинению их воли себе. Чистый вариант дьяволизма. Управление своей судьбой. Управление волей других людей, собственное развитие для того, чтобы стать крепче, сильнее и подчинить весь окружающий мир себе. Я говорил, что это чистый оккультизм, это использование возможности подсознания, это возможность использования психологических техник на удовлетворение своих инстинктов. И один из главных инстинктов – это ощущение правоты, управления, подчинения, благополучия и так далее. Ко мне приходят часто на прием люди, у которых н а ч и н а ю т с я подселенцы, проблемы с психикой после занятий в таких вот э, кружках, э, факультативах и после занятия конкретно вот этой системы. Божественное отличается от человеческого тем, что чтобы ощутить божественное человек должен отрешиться от себя. к культизм Магия и вот эти все курсы, они наоборот возвышают, возвеличивают человеческое, и все развитие способностей идет на усиление наших инстинктов, наших желаний и нашего сознания. Женщина, прочитав мои книги, решила, что разницы нет никакой. То есть я не трудно понять, мне кажется, разница есть. Я все время подчеркивал о большой опасности использования моей информации, потому что эта информация объективная о законах нашей души, о законах вселенной, и если ее неправильно использовать, чем сильнее рычаг, тем опаснее его неправильное использование. Я об этом все время подчеркивал. Чем больше наши возможности, тем опаснее их неправильное использование. Здесь женщина читает книги, здесь женщина пытается ощутить все божественное и начинает, ведь Самое духовное существо на свете это ангел, ближе всего к Богу ангел, и тем не менее он прощается в дьявола, потому что он не на божественное в себе работает, а на свое сознание, на свое ощущение превосходства. И вот здесь женщина, не поняв этого, прочитала книги, может быть действительно процесс в н у т р е н н и й пошел развития, и дальше использует элементарные магические техники. Что дальше? А дальше резкое усиление гордыни и как только пошла тема квартиры, то есть при первом щелчке идет полный развал. Что я могу здесь сказать? Если женщина даже не поняла, насколько опасно работать на свои инстинкты, на себя, на свое человеческое я, используя при этом божественное, то это уже первая главная мировоззренческая проблема. Так вот, что здесь можно сказать? Самое Главная наша опасность – это неправильное понимание мира, это неправильное восприятие э, того, куда должна идти наша любовь и наша энергия. И если человек этого не понимает, то все остальное – никакие газеты, никакие деньги не помогут, если человек работает против Божественного, в угоду и отставая и т с в о и инстинкты, с в о е с о з н а н и е с в о и ж е л а н и я Вот здесь конкретный вариант ошибки логики божественной и человеческой. Человеческая сначала победила, вроде бы все поняла, все стало улучшаться, все хорошо, деньги и так далее. Единственное, что сбой. То с мужьями, то с одним, то с другим. Это уже, если женщина разводится, значит она в н у т р е н н е она не друг. Брак – это помощь друг другу, это поддержка, это поход по жизни. Короткий отрезок и м е н е м и жизни. Если сказать идет развод, попробуйте туристы разведитесь в походе. Смерть. Если сложная ситуация. Так вот, когда человек внутренне может быть другом, может жертвовать, тогда разводов не будет. Ведь посмотрите, что у нас сейчас. Поднять статистику по разводам. Во-первых, у нас д и к о е количество, 70 процентов. Потребительство идет. Вот эти 15 лет. полного эгоизма потребителя при п е р и к тому, что человек не умеет жертвовать, заботиться и любить, он работает только на себя, подражая западному стилю, люди стали эгоистами, тут же после развода. Главная причина, которую пишет, сексуально не удовлетворил. Вы вдумаетесь, раньше до брака не занимались сексом. Что это означает? Это означает, что они не притирались друг другу как сексуальные партнеры. Вы Представляете, катастрофа. Это означает, что два человека, которые поженились, создали семью, у них же должна быть сексуальная дисгармония, скорее всего. У них же не будет. Они же не не не опробовали, не обкатали, не добились, сказать, сексуальности полной. А поскольку они только душами общались, то, скорее всего, на уровне физиологии, наверное, будет н е с о с т ы к о в к а Это что ж получается? Раньше была катастрофа, сексуальная неудовлетворенность была у 99 процентов семей. А когда есть сексуальная дисгармония, к чему стремиться? К дружбе, к любви, чтобы восполнить недостаток сексуальной дисгармонии. Поэтому разводов не было, были здоровые дети. Сейчас что делает врач? Первое правило: добиться сексуальной гармонии, иначе у вас брака не будет. Только почему-то брака не получается. Так вот это опять же эта тема и врачи, так сказать, закоренелые узаконенные язычники, врачи, которые исповедуют функции тела. Что такое брат? Дети должны р а з д а т ь с я Значит, должна быть хорошая физиология и совпадение по сексуальности. Вот они и стыкуют их. То есть, а это конкретное язычество, это поклонение сексуальным инстинктам. Так вот, чем лучше мужчина и женщина сексуально стыкуются, тем меньше им нужна дружба, забота и любовь. А дальше один ослабел, другой изменил, все брак развалился. Что это такое? Это неправильный взгляд на вещи, это неправильная ориентация, это неверная система ценностей. Вот я 12 книг написал для того, чтобы себе самому объяснить, понять и другим объяснить, насколько катастрофическим может быть небольшое смещение акцентов, насколько гибельным непонимание того. что любовь выше будущего и денег и статуса и чего угодно, насколько катастрофично в нынешнем положении, так сказать всего человечества, непонимание о том, что без веры в Бога, без любви и без отрешенности, хоть на какое-то время от привычных привязанностей, мы просто не выживем. Я надеюсь, что эти двенадцать книжек вам в этом помогли. Наше время закончилось. До завтра. А записки все остальные я буду завтра только записки, теории больше не будет, практически. Спасибо, до свидания.